Глава 10. Министр. Через несколько дней после ее путешествия в Гарахан в гарнизонный ангар пришло письмо от министра, в котором он в витиеватой форме просил лейтенанта Миллер вернуться к нему на службу. Особняк Таренов-Эл находила удобным местом. Министр обходился без пафосной роскоши и большой территории, обустроил свои владения разумно и удобно. Ей необходимо углубиться в суть его исследований, пока Юта Мирамис не натравил на нее кого-нибудь влиятельного. Ни один посторонний флайер на территорию Таренов не залетал. Близость к закрытому городу обеспечивала защиту, охрана скучала, во всем соблюдался порядок. Ил наконец-то разобралась, зачем этому миру армия. Они, оказывается, живут в состоянии перманентной подготовки к войне к будущему захвату миров. Собственно, от начала интервенций их отделяла малость, отсутствие в этом мире доступных и стабильных дверей. Эта идея утратила должный пафос и превратила военную жизнь в рутину. Все знали, что война будет, но никто не знал о ее начале. Масштабность будущего действия поражала воображение только на словах, по ту сторону стены. столица же она превратилась в быт. После провала в трущобы Эл успокоилась насчет боеспособности местных вояк. Коллективная иллюзия питала множество умов. Они приспособились извлекать из нее выгоды и строить на этом постулате планы на будущее. Жизнь столичной аристократии тоже крутилась в рамках идеи захвата миров, обретения владений и влияния на перспективу. Мечта о том, что легионы императора когда-нибудь пересекут великую дверь и отправятся на завоевание миров, питала не одно поколение. Однажды, услышав фразу «Эти миры наши», Эл нашла ее самонадеянной. Потом она оказалась лозунгом, который звучал в рядах военных, а аристократы считали себя истинными хозяевами всех пространств. Захват миров был частью их самосознания. Визит в Гарахан разделил ее жизнь на два этапа. Рассказы трущобных жителей подвели черту под ее невозвращением. Беседа с Зао вселила надежду на успех. Эл впервые после Алмыра примерила на себя не только роль наблюдателя. Жрец Зао ясно заявил, что им нужна Великая. В прежние тяжелые времена жизнь не предоставляла ей возможность в самый кризисный момент позвать папочку. Сейчас Эл только этим и утешалась. Стать правителем мира казалось ей не лучшей затеей. Быть может, ладыка отпустил ее с короткого поводка именно с этим намерением? Вдруг его план именно таков? Подвести ее к мысли стать наместником здесь? Из того положения, в котором она оказалась лейтенант Теамильор, весьма посредственно могла бы повлиять на ситуацию. Для масштабных действий не было ни средств, ни полноценной информации. Совет Хаучига был самым практичным на данный момент. Элна время переселилась в поместье Таренов, ее дом временно опустел, чтобы туда без надобности не совались посторонние. Дью расстроился. Ему пришлось вернуться к своим обязанностям в гарнизоне. Парнишка ворчал, не получила плеуху, потому что предусмотрительно держался на расстоянии от лейтенанта. На аудиенцию к министру посетители обычно пребывали без сопровождения. Но с появлением в окружении министра лейтенанта Тиа Миллер никто и не являлся с визитом без охраны. Ее поведение в трущобах стало известнейшей историей, и ее функцию при министре восприняли как угрозу. Ее возможное положение главы возрожденного семейства и стремительная военная карьера способствовали развитию всеобщего заблуждения. Торен-старший делал вид, что не придает значения возрастающему напряжению вокруг его персоны. Она прожила в поместье безвылазно дней десяток. Наблюдения за министром привели ее к выводу, что его беспокоит не политика, а должностные обязанности. Торрен трудно переживал потерю сына. Министр завел привычку. Эл ежедневно дежурила у дверей его кабинета в определенное время. Ее просили носить парадную форму дома Таренов, ту самую василькового цвета. Министру она нравилась, как элемент декора. А гости воспринимали ее как намек на возможные неприятности в случае трений с Таренами. Охрана часто шутила по этому поводу. В гарнизон Эл не возвращалась, со Смином они не виделись. Эл разделила симпатию Ютемирамиса к дому и семейству Таренов. Но дом словно опустил без молодой энергии Олива и порывистой Смин. Младшие члены семьи, приближенные, обходили Тиамильор стороной. Смерть канцлера отодвинула решение ее проблемы пребывания в этом мире. Без одобрения нового канцлера Тиамильор все еще продолжала оставаться никем. Министр не покидал пределов поместья, и держал Эл рядом, якобы для того, чтобы дождаться окончания времени траура и позволить Пао Баласару узаконить ее существование. Эл видела в этом уловку, но поделать ничего не могла. Принц кропал ее родословную. Оливы и офицеры сидели в трущобах. Император готовил возмездие. Юта Мирамис не мог достроить императорский флаер. Жизнь остановилась. От наблюдений пора было переходить к действиям. Эл чувствовала себя готовой к следующему кругу своей разведывательной миссии. Ее окружение слишком фальшиво поддерживало иллюзию покоя. С ее появлением перемены пришли в дом Таренов, а со смертью старшего Баласара они пришли и в этот мир. До того, как застрять у Таренов, Эл тайком вернула несколько пленников трущобы, пятерку мужчин покрепче и жреца. Женщина, которая опекала малыша, с радостью отправилась туда же, Ребенка Эл отправила с ней. Женщина с упрямством ворчливой бабки через страх твердила, что дом – плохое место, что из ребенка выйдет убийца, а хозяйку постигнет беда. Чтобы продолжить задуманное, необходима свобода от службы у Торена. Работать декорацией декорации Эл не собиралась. Намеки министр игнорировал. Пришлось напроситься на разговор. Ее просьбу он воспринял серьезно, нахмурился, долго думал и быстрой встречи не обещал она прохаживалась по галерее у дверей его кабинета один из офицеров сообщил что ее дежурство было перенесено на лужайку перед домом с видом на закрытый город где желает отдохнуть хозяин эл долго созерцала стол со скромными угощениями два сиденья и дили почти полдень в это время все отдыхали накануне она видела солидный красивый флаер на одного Со знаком семьи Хельвиков. В кабине не было даже намека на пассажирское сиденье. Он остался в ангаре. Ее туда не пустили, у министра был важный гость. Эл промедлила, потратила время, чтобы проверить, из каких окон дома посторонним будет удобно наблюдать за лужайкой. Она предусмотрительно переоделась, чтобы ее форма не сверкала ярким пятном. Серая одежда миллеров была менее вычурной эл ограничилась на рукавным знаком дома таренов из уважения к хозяину в дверях дома появился маленький старенький облаченный в одежду жреца человечек его никто не сопровождал слуга открыл перед ним дверь и не пошел впереди старик неспешно ступал по ровной лужайке попутно изучая ее с ног до головы эл не ожидала что он с ней заговорит и изображал офицера на посту «Я почтенный Хельвик, глава семейства», сообщил он запросто и поспешил устроиться у стола. Это очередная проверка или очередная интрига. Он сделал паузу, перебрал взглядом угощения на столе и ничего не выбрал. «Я не только старший в семье Хельвиков, но и Таренов тоже, министр. Мой побочный сын», добавил он. В голове Элл, замелькали схемы родов. Она смогла возразить звуком, похожим на мычание, старик поднял скорючную ладонь. А вас, лейтенант, мы тоже узнали недавно. Эл усмехнулась. Ни один опытный жрец, каким бы образованным он ни слыл в этом мире, не сможет сказать, как семейству мелиоров досталась сила, как она передалась тебе, потому что один твой родитель, а именно мать осталась неизвестной, и все эти родословные никак не определяют наследование способностей. Я ожидал встретить что-то более энергичное по рассказу почтенного ЗАО. В первое время никто не учел, что ты прошла в дверь вместе с Асмин Кумоном, что означает значительную потерю энергии. Мы опять говорим о смин, проворчала Эл. Мне дали понять, чтобы я навсегда забыла те обстоятельства. Ох, это был старческий вздох, к сожалению. Мне жаль, мне очень жаль, что люди по эту сторону стены так невозможно глупы. А с этим жаль, ничего нельзя сделать. Простите мою дерзость, но у капитана Тарен я настаиваю на этом звании, слишком много опыта, чтобы им так разбрасываться. Ил почувствовал, как сильно он заинтересован в этом разговоре, и его интересовала Смин. Еще бы, если она его побочная внучка. Он сбросил усталость, посмотрел уверенно, без напущенного осуждения властного существа. «Искреннее изумление, лейтенант, говорит о том, что ты неопытна в познаниях нашего общества». Зато следующее в знаниях осили. Будет прием у баласаров, осмелишься подойти к генерал Геону и обратиться с просьбой. Да-да, он хитро посмотрел. Ни один военный из корпуса обычной квартии не выжил бы в том мире. Я знаю, откуда ты. Ты не просто гораханский разведчик. Ты знаешь о мирах больше многих. Что вы хотите от меня? Услуги. Какие? Эл не удержалась, улыбнулась, показав зубы. «Мне известен генерал Геон. Я не хочу с ним ссориться. Если просьба будет исходить от меня или моей семьи, меня неверно поймут. Тебе придется предложить кое-что генералу. Он тебе поверит». «Я не дам согласия, пока не узнаю детали». «Очень верный ответ». «Хорошо, лейтенант». К балу у Баласаров ты получишь звание капитана согласно родословной. Опустим ее достоверность, это не важно. Совсем не важно. Я знал прежнего канцлера по родовым вопросам. Видишь ли, почтенный Вероза, как и Пао Баласар, оказались неповоротливы в случае с твоими родовыми делами. Когда сын обратился ко мне за советом, мне довольно было упомянуть имя Мелиоров, при покойном канцлере, его память тут же сообщила ему все обстоятельства истории этого семейства. «Родовая память?» «Да», – мягко протянул старик, – «мелиоры с давних времен служили императору. Все, что мы именуем императорской гвардией и двадцать вторым легионом, а точнее поколением разведки миров, создал твой предок». «Родовая память отсутствует, как заверил меня почтенный зал. если ты хочешь получить ее, а с ней и право на семью, тебе придется потрудиться». Эл вспомнила признание СМИН. Она уставилась в стол, старик посмотрел на нее с жадными глазками. «Чего вы хотите?» Эл показала фальшивое нетерпение. Я хочу, чтобы ты одним действием решила две мои проблемы. Порекомендую Геону Смин Тарен, как возможного кандидата в его легион. Девушка могла бы быть жрецей, но отец решил ее судьбу иначе. У Геона были виды на нее. И не случайно он согласился на брак своего племенника вопреки некоторым правилам, что, впрочем, в его манере. Смин может стать одной из двадцать второго, если легион все еще согласен. Узнай это на балу. Мирамис не получит ее в супруге. Вы хотите жреца Мирамиса в качестве зятя? Эл произнесла это с естественной женской язвительностью. Лейтенант, да рухнет небо на твою голову. Оставь ради владыки свою солдафонскую прямолинейность. Ты слишком умна. Научись это скрывать. Нель права. С этим нужно что-то делать. Может быть, я не разбираюсь в витиеватостях политики, почтенный, но я понимаю, что такое предательство. Зато не понимаешь, что такое пыточный стол, зашипел жрец. Вот судьба, злодейка. Когда-то Юта при ней потешался над Оливом по поводу невесты из семьи Хельвика не подозревая, что окажется на его месте. Эл усмехнулась в стол. «Кумон – племянник генерала Геона, и ему он не помог. Почему же он должен спасать Смин?» «Да Кумона ему дела нет», – фыркнул старик. «Мелкая посредственность был этот Кумон. У него полно племянников поважней, Смин – другое дело». В нее были кое-какие полезные способности. Торрен приглушил их, но у Геона есть средства все вернуть. Эл выругалась про себя. Вот зачем Торрен травил дочь. А она не дала. «Хорошо. Я сделаю, как вы хотите». С неохотой согласилась Эл, чтобы разговор не перешел далее на ее персону. «Рад, что мы договорились, капитан Миллиор». Жрец извлек из одежды конверт с полоской. В руках Эл уже побывала парочка. При вручении таковых ее социальный статус неизменно возрастал. Эл взяла свое очередное будущее из сухой руки жреца Хельвига. Благодарить не стала. Он встал по-стариковски медленно и удалился. Эл подумала, что ей должно быть следовало бежать впереди него и двери открывать, но было противно. Жрец доковылял до обходной дорожки, которая опоясывала здание, направился к ангару. Скоро та самая машина, которую Эл подметила вчера, забралась на невиданную ранее высоту и скользнула в сторону большой стены. Эл проследила до точки, когда пилот потеряет способность ее видеть. «Куда без согледателей? Попался, значит, будешь бит». Эл сорвалась с места, добежала до кустов, выбрала брешь с более низким кустарником, на ходу перемахнула через это естественное ограждение. Погоня была недолгой. Улепетывающий шпион оказался ее слугой. «Стоять!» – заорала она. Бледный принц оглянулся и остановился. Эл схватил его за шиворот. «Что ты делаешь в кустарнике?» Прятался. «Он меня знает!» «Это точно Хельвик!» Эл не отпустила его. Точно, жрец, глава семьи, административный глава города, закрытого города. Ты слышал разговор? Слуга все-таки высвободился, в его намерении не входило куда-то убегать. Эл больше не стала цепляться за его одежду. Говори, что ты думаешь по этому поводу. Не вмешивайся в это. Поздно уже, он мне выбора не оставил. Сделай так, чтобы ему стало невыгодно. — Сделаю, если сумею. — Что такого в Юте Мирамисе, что он желает его жнить? — Особенный талант. А ты что, не знала? Да Юта единственный понял, что ты способна разобраться в технике и рискнул тебя использовать. Потом вы не поделили с Мин. — Ты постарался, — огрызнулась Эл. Слуга пугливо попятился. — Зато он тебя не предаст и девку вытащит из Лабгиона. «Не слушай, жреца! Пусть женится! Кто ему запретит?» «Не тараторь!» Слуга разочарованно сплеснул руками. «Ну да, откуда тебе знать? Ты же в родословных не копалась!» «Зато ты копался!» «Не нужно мне ничего копаться, а я с детства распознаю, кто к какому клану относится!» «Ты не мелиор, но я уж нарисовал тебе прошлое, в котором Пау Баласар не найдет изъяна!» «Я сделал из тебя мелиора в последнем поколении!» эл от души влепила ему оплеуху и решила не скрывать свое раздражение. «Не смей меня шантажировать!» – прошептала она грозно. «Одного предупреждения тебе недостаточно!» Жрец оставил у нее неприятное впечатление. Принц разозлил окончательно. Мысль помешать планам Хельвига возникла еще до того, как жрец ушел. Пока старший Хельвиг прибирает к рукам закрытый город, его внучатый племенник захапал трущобы. Этот нехитрый вывод она сделала еще в разговоре с Хаучигом. Почтенный жрец знал, что она собирается спасать Олива Торена, но забыл попросить о другом своем пленном внуке, Нами. Так он увлекся судьбами Смин и Мирамиса. У нее появилось не просто желание изучать этот мир, а расковырять его, как ребенок, игрушку. В том был особый кураж и азарт. Прежде Эл давила такие порывы, потому что знала, что владыке может быть неугодное ее вмешательство. Он не вел с ней воспитательных бесед об этике поведения в мирах. Лишь предостерегала действий, которые сделают ее известной. И интересно, вмешается ли он теперь, если она проявит себя в новом образе? Ситуация пока не вынуждала ее прибегать к крайним мерам опыт прошлого, замешанный на коварстве и противостоянии сильным соперникам, поможет ей соорудить план возмездия. Только в подобных случаях пострадавших всегда окажется больше, чем можно себе представить. И так будет снова. Сильные и опытные погибнут, а если выживут, станут сильнее и опытнее, недоверчивее и злее. Слабые сломаются и потеряют веру во что-то ценное для них, а потом, растают где-то на периферии своей ветки эволюции. С тех пор, как она согласилась с положением дочери владыки, у нее появилась некоторая только власть в этом мире, как следствие ответственность. Закрученный водоворот событий в купе с инсунуациями окружающих подмывал этой властью воспользоваться. Не хотелось Эл изображать из себя цивилизатора, но этому миру требовался кризис ради безопасности основной массы обитателей. Она посмотрела на принца приказным взглядом. Он был догадливым малым. «Я никому не скажу», – заверил он. «Что с Ютой не так? Что означает его сила?» Вероза выбрал в жену жрицу. Юта не имел бы силы без матери. Мирами содержались обособленно. Исследовали двери, часто гибли. К моменту рождения Юты в семье осталась пара мужских особей. Вероза их убрал, оставив сыну безраздельную власть в роду. Теперь он единственный мужчина. Последнюю фразу принц пропел прописклявыми нотами удовольствия. Вот бы мне так. Юта боится отца. Вероза уничтожит Смин, если Юта будет настаивать на браке. Конечно. Зачем тебе спасать Смин? Я могу Юту понять. Хельвига и всю семью Таренов, но тебе-то зачем? Не твоего ума дело. Эх, лейтенант, не забывайся! Запамятовала, кто кому тут служит. Шутку, но осторожно пятясь, заметил принц: Капитан! Ухмильнулась Эл его намеку: Знал бы, сколько смысла в этом звании? Не гордись, Геон тебя знать не знает. Он увидел, как глаза этой женщины блеснули холодным блеском торжества и превосходства, словно имя Геона длине звук пустой. Она встала напротив него. Он почувствовал себя ребенком рядом с ней, слабым, но защищенным. А те Амелиор восхитительной мощью. Ему захотелось ее коснуться. Она поняла его намерения и вдруг положила руки ему на плечи. И мир рухнул в бездну. «Что с твоим слугой?» Спросил министр Тарен. Он увидел, как по галерее тащит тело молодого слуги, Тиамильор вышагивает впереди и хозяйским тоном указывает двоим молодцам из охраны, куда его отнести. Он поманил ее к себе, она подошла, его интересовал разговор на лужайке, едва ли министру интересно самочувствие парнишки. Пустяки переволновался. Не каждый день он видит главу закрытого города, сказала она. «Я не заметил, чтобы старик его видел», – размышлял вслух министр. «Впечатлительный? Любопытный», – ответила Теомеллиор. Он пригласил ее войти в свои комнаты, в кабинет не позвал. Маленькая гостиная примыкала к кабинету, министр отдыхал здесь после полудня. «Хотел бы узнать, как прошел твой разговор со жрецом». «Вам было заранее известно содержание нашей беседы», – ответила она. Ты быстро учишься, Циэмилиор. Я подумал, что тебе потребуется время. Прости, что без звания. Недавно ты была безвестным солдатом, а сегодня вышла в капитаны. Я убедил почтенного Хельвига, что твою помощь следует вознаграждать. Так ты больше всем будешь обязана. Если вам интересно, я перескажу этот разговор. Он касался вас. Из каких же побуждений? из чувства благодарности. Кому? Вам и вашей семье. Вы могли отдать приказ меня убить, едва я привела к вам СМИН. Вы этого не сделали. После трущоб вы могли отказаться от моих услуг, однако гарнизон до сих пор считает меня вашим пилотом. Сегодня вы познакомили меня с главой закрытого города. Я не знала, что он ваш отец. Полагаю, что вы во мне заинтересованы. Наконец-то он к ней обернулся. Садись. Она хотела узнать секрет должности Тарена. Как функционирует эта непонятная система, именуемая министерством. Настоящая ли она, или, как их армия, может оказаться фикцией? Должность министра Тарена имеет отношение к дверям, хотя он не жрического сана. Тарен старший напрямую причастен к походу Смин. Теперь Эл это знала наверняка. Она ждала, что он скажет. «Ты не хочешь возвращаться в гарнизон?» «Ты приказала добывать камень в поместье». «Я не давал на это разрешение. Мне непонятно, чем ты там занимаешься. Почему Смин оставила тебя и приняла такое нелепейшее решение, что происходит?» Он взял тон разговора, который использовал в общении со слугами. «Мне необходим доход» чтобы хоть как-то поддерживать иллюзию своего нового статуса. Вы будете получать долю от разработок в поместье. Желаете обговорить? Нет, меня это не интересует. Я был удивлен, что ты поделилась добытым в трущобах. Использование скудных рудников в поместье ничего не даст. Камня там слишком мало. Это была инициатива моего слуги. Он убедил меня занять местных работой. Похвальная рачительность. Ты все больше удивляешь меня, Теомелиор. Я не буду препятствовать. Возможно ли вернуть Смин на службу? Нет. Она окончательно отказалась мне служить. Я не стала бы напирать. Хотела дать ей свободу в рамках ее нового статуса. Но она выбрала другой путь. Я полагаю, что причиной является ее гордость. Он посмотрел куда-то в угол комнаты, Эл не спешила отвечать на все вопросы. Он тоже забыл о них. «Что с Оливым? в пустоту спросил он. «Пока жив. Вероза не хотят договариваться об освобождении. Твое предложение спасти его оказалось единственным. Я не могу его потерять. Мне не нужны ни добыча, ни доход. Мне нужен мой сын, Тиамилер. Я помню свое обещание». И сделаю, что возможно в этой ситуации. Вы придержали меня в своем доме. Поиски пришлось приостановить. После визита жреца Хельвига, я не буду тебя задерживать». Она подумала, что он отпустит ее немедленно. Стоило сделать шаг в сторону двери, и он остановил ее мягким жестом. Он не смотрел на нее, выглядел безразличным. Эл решилась. Что вас тревожит, кроме заботы о сыне, господин министр?» Спросила она вкрадчиво. «Вы можете мне верить. Вам выгодно мое присутствие в вашем окружении, но я не могу понять, зачем». Он обнаружил ее присутствие. «Тебе интересно, что меня тревожит, или твое собственное положение? Я, скорее, тебе не верю. Не могу не оценить, как ты создала замечательную цепь обстоятельств, в результате которых их не только я». Многие оказались тебе обязаны. Ты нравишься военным и будущему канцлеру, вернее его супруге. Не что-то в тебе усмотрела. Он сопротивляется, его манера была предупредительно колючей, Эль решила не сдаваться. Вы, эсмин знаете подноготную этой истории. Я думала, что вы станете меня направлять, научите, что делать. Однако вы предпочли, чтобы я действовал сама». Выглядит немного беспечно, господин министр. Я не знал, что с тобой делать, признался он. Я был вовсе не обязан, СМИН попросила. И я с первых мгновений пытался себе это объяснить. Объяснить все это. Он обвел некое абстрактное пространство внутри кабинета, которое для него описывало ситуацию. Не могу понять. Вы не одиноки, господин министр, я тоже мало чего понимаю. Это не твоя привилегия, понимать. Он по-доброму засмеял ее наивности. Меня твои потуги забавляют. Мир строится на знании единиц. Всем прочим, оно недоступно. Ты пошла иным путем. Ты все сделала для того, чтобы тебя воспринимали всерьез. Твой вызов полковнику Верозе был явным перебором. Но и тут тебе поверили. Вы не поверили, что я спасла Смин? Во что вы еще не верите? Зачем тогда вы мне помогали? Что из событий, связанных со мной, вы считаете правдой? Я бы хотела знать. Все сводится к влиянию Геона. Я хотел заручиться его расположением. Меня не заботит судьба Смин. Она всегда была независимой девочкой. Природа наградила ее сильной энергией. И это даст ей возможность сопротивляться чужой воле и отстаивать независимость. Двери ей подались, если она оказалась там по другую сторону. Мне не интересно, что произошло за границами мира. Важен факт, что она прошла в дверь. Она смогла отыскать путь туда, но они не смогли вернуться назад без чужой помощи. Что означает провал? Этот путь нельзя повторить. Семье нечем похвастаться перед императором. Возможно, союз с Кумоном распался но правда в том, что выкормыш Геона с позором вернул мою дочь домой. За это она тебя и боготворит? Министр Тарын жалостью посмотрел в пустоту перед собой. Мне было трудно воспитать в ней послушание. Но что ты с ней сделала? Ее лишили положения, но силу отнять нельзя. Я был уверен, что Вероза отдаст ее храму, что она не годится больше для службы и мира. Но сгодится, чтобы плодить потомство и размножать будущие источники сил для жречества. И вот ты отбираешь ее у армейских отбросов, а Юта хочет ее в жены. Что вы там сообща придумали? Что бы ни придумал Юта мирами, с его планы полетят в никуда, если он пойдет на конфликт с отцом, а следом пострадает эсмин». «Почтенный Хельвик недавно предложил мне избавить Юту от хлопот о ней и отправить ее в двадцать второй», — выпалила Эл холодно. «И ты это сделаешь», — сказал он и вернулся в свое безразличие. Эл не могла понять, чего он желает на самом деле. «Не сделаю, если вы попросите. Вы все-таки ее отец». Он не ответил. Он сделал безразличный жест рукой. Отмахнулся вяло. Тутел поняла, что это не безразличие, не хитрость. Он скатывается в безумие. Его наследники потерпели две сокрушительные для рода неудачи. И владеет всепоглощающее горе. Отчаяние так пожирает его изнутри, что сил противиться и изображать министра и главу семьи не остается. Он сдернул голову, словно отряхиваясь. Он продолжил, как ни в чем не бывало. Нет, ты не сможешь. Все это ложь. Просто ложь. Это Баласар все придумал. Миллиоры, сила великих. Это все неправда. Но на этом стоит сыграть. Вы знаете, откуда берется сила? Вас во мне, Вьюти, в смин. Он не сделал ей замечания за то, что она зовет жреца по имени, а его дочери говорит непочтительно, как все домашние. Я министр технического развития, конечно, знаю, откуда берется энергия. Наш мир пропитан ею. Каждый проводится образно своим возможностям. Покажи мне твой нож. Эл достала оружие и протянула ему. Он провел над лезвием рукой. Эл припомнила такой же жест вирозы. От прикосновения министра с лезвием ничего не произошло. Твой клинок многократно проходил в двери. Вместе с тобой. Двери дали ему силу. То же самое может произойти с телом, если оно восприимчиво к силе дверей. Смин сильная. Она научится. Ее мечта о закрытом городе сбудется не так, как она желала. Ее тело станет клинком, пробивающим ткань пространства. Смин лучше сгореть в дверях, чем вести посредственную жизнь жены. «Как вы взаимодействуете с дверями, кроме жирических дисков?» — спросила Эл. «О, это только владыке известно. Последняя тайна, которую мы у него еще не отняли». «А я из таких, кто может? Вы полагаете, что наука Геона сделает Смин такой, как я?» «Нельзя повторить силу мелиоров». «Ты — это ты, а Смин — это Смин». «Так кто мы такие, мелиоры, господин министр?» Она всмотрелась в него, и ощущения точно в пустоту провалились. Владыка, притворявшийся стариком, научил ее видеть потоки жизненной энергии в смертных. Этот местный болен и истощен. Он не верит ни во что основательное и хочет остаться наедине со своим горем, исчезнуть в потоке смерти. Разговор лишь удерживает его на грани. Эл протянула руку. Сделала ведь, что хочет забрать оружие, и рука министра вместе с рукояткой оказалась в обеих ее ладонях. «Вы хотите знать, что испытала СМИН? Я вам покажу!» Министр Тарен смотрел в лицо божеству. Тело приятно онемело, следом отхлынула усталость, и разум прояснился. Он вынырнул из пелены отчаяния, которая была его участью последнее время. Эти особенные глаза. У девушки ее возраста не может быть взгляда, наполненного мудростью. Тонкое сияние исходило из образа Теомелиор, она нереальна. «Я видел твое лицо», — произнес он. «Где?» «В храме. В гарнизонном храме изображение не похоже на тебя. Жрецы обычно прячут их. Говорят, что она уже не вернется». На кого я похожа? На существо, которое было наделено силой в изобилии и служило этому миру? Странник, владычица, сказки для детей, в которых все спуталось. Как давно вы меня узнали? Я не узнавал. Я прежде не замечал этого сходства. Об этом шутят все вокруг. Я не верю в предрассудки. Какую интригу затеял Болоссар, почему он использует меня? Вы знаете, кто я? Смин сказала. Смин знает повадки императорской гвардии. По ее словам, ты превосходишь любого военного, кого она знала. Она первой распознала в тебе выкармашек гиона Это он тебя подослал. Ты вернула Кумона, а не Смин. Или ты сделала так, что выжили только они? Он принял ее за что угодно, но не за великую. Нет, я пропала из этого мира вместе с падением Гарахана. и он еще не знает обо мне. Чего бы ему строить козни против вас? Эл поддержала новое заблуждение и повторила тот же вопрос, который задавала Хельвигу. Он не поверил. Чтобы скрыть свое участие, воскликнул министр, повторяя слова жреца. Он пытался доказать, что жречество больше не владеет дверями. С некоторых пор что-то изменилось в нашем мире. Мы все реже находим проходы там, где они были прежде. Он хочет доказать, что нашел иной способ воспитать существ с новыми свойствами, которым двери не преграда. Министр в совокупности знал меньше, чем жрец и трущоб. Эл решила подтолкнуть его чуть дальше. «Быть может, владыке угодно, чтобы так было?» Причем тут владыка? Они наши, эти миры наши. Рано или поздно они станут нашими. Мирами сделает машину, которая откроет двери, где угодно. Юта занимается дверями. Он не строит флаер для императора. Он хочет создать летающую машину, которая пройдет двери. Гордо заявил министр Тарен. А ты станешь ее первым пилотом. Некоторые типы машин в прошлом создавали под пилота. Юта решил повторить старый опыт. Министр посмотрел в глаза капитану Мелиор и увидел насмешку. «Юта считает, что ты подходишь». Уже с некоторым сомнением проговорил он. Дальше диалог стал немым. Разум министра укрылся за завесой воспоминаний в уютном прошлом. На плечах Юта лежал груз жреческих обязанностей, которые он исполнял лениво. Порой намеренно лениво, чтобы позлить отца. Жреца Верозу он ненавидел с тех дней, когда узнал, что он, Юта, эксперимент по улучшению рода. Он намеренно занимался чем-то далеким от наследственных обязанностей и долга главы семейства. Он все еще не выбрал жену, что выводило жреца Верозу из себя. Жрец пытался манипулировать своим полузаконным сыном, но Юта избегал уловок, сообразил, что рискует своим будущим. Задумка с флайером стала залогом безопасности и защиты от резких выпадов отца. Однажды во время прогулки на глазах у императора юный Юта Мирамис начертил на песочке у озера схему. На любопытный вопрос правителя Юта стал объяснять иной механизм использования силы. Задумка Юты привела монарха в восторг и умиление. Жрецы не считали достойным придумывать что-то подобное. Им известна энергия переходов, зачем им механизмы для их искусственного открытия. Юта предложил построить машину для открытия дверей. Император счел выходку Юты очаровательной, а затея достойный, и министр Тарен получил указание способствовать жрецу Мирамису в его работе. Юта Мирамис начал строить машину не в закрытом городе, в поместье Вироза и использовал для этого ресурсы императорского дома и своей семьи. Министр Тарен служил административной ширмой. Официально Юта Мирами сработал для гарнизона закрытого города и министерства. Совершенствовал флайеры якобы. На деле изобретал нечто, что способствовало взаимодействию с дверью. Юта, как в детстве, стал частым гостем в доме Таренов. Появлялся по всякому пустячку. Прошло несколько лет, Юта повзрослел, свою машину он так и не построил, зато сделал небольшое, по его мнению, открытие относительно энергии дверей, где двери, там и власть, а там и хельвиги. Министру Торену всегда было немного жаль Юту. Вечно неприкаянный мальчик, талантливый и умный, полный затей и энергии, Юта выделялся среди своего поколения. От юноши много требовали но платили за его старание равнодушным ожиданием успеха. Юте же требовалось просто малость, забота и внимание к его душевным нуждам. Такое участие Юта нашел в семье Таренов. Он питал братские чувства к детям министра, а тот не мешал наивной детской привязанности. И Тарен упустил момент, когда Смин выросла в девушку, а Юта заметила это первым к неудовольствию взрослых. Смин не интересовалась жречеством. Юта считала чудаком и другом семьи. Когда старшая дочь Тарена не показала наследственных качеств жрицы, взоры окружающих, естественно, обратились к Смин. Ее мать уже покинула их, и отцу не хватало влияния, чтобы склонить дочь к более почетному стезе. Пренебрежение Юта к жреческому предназначению сыграло тогда не последнюю роль в выборе Смин. Она была активной, настойчивой немного своевольной и только изображала покорность. Она выбрала военную службу вопреки всем ожиданиям, а Юта таким образом выпал из сферы ее интересов. Смин никогда не согласил бы стать женой жреца. Едва министр отказался от мысли спасти Смин, как Юта решил воспользоваться ситуацией. Юта долго злился из-за проигрыша лейтенанту Мелиор. Ну а потом вдруг заговорил о талантах эскорт-пилота при Тарене. Министр решил, что Юта строит ловушку и планирует месть. Он увидел в гибели Тиамильор выход из клубка собственных проблем. Едва ли Юта сделает все верно из первого раза. Тиамилеор сгорит в первых же дверях вместе с творением талантливого мастера Мирамиса и избавит его Тарена от долга перед ней. За провалом Юты последует немилость императора, а там и Смин удастся уберечь от брака. Тарен согласился с идеями собственного отца отправить Смин под крыло Геона, туда, где жрецам будет сложнее повлиять на судьбу его дочери. Ум Тарена метался в лабиринте интриг, предположений и ошибочных представлений о ролях его окружения. Теамелиор отпустила его руки, убрала оружие, достала конверт и громко хлопнула им ладонь. Перед глазами министра мелькнула красная полоска. Он пришел в себя, воздействие не было замечено. Он потянулся к руке, Эл послушно отдала конверт, и они опять соприкоснулись. «А какой вы по счету сын в клане Хельвигов?» – спросила она. «Я третий сын в клане Таренов. Мой отец был женат на женщине из рода Хельвигов. Шрец сказал, что вы его сын. Не поймите неверно, Хельвигов вам не больше, чем Таренов». Это щекотливый вопрос. Ничуть. Он поднял глаза и увидел добрую улыбку девушки. Этот мир так сложен для меня, господин министр. Чтобы помочь вам, почтенному мирами, Сусмин, Оливу, мне стоит лучше знать, что вокруг происходит. Расскажите мне о том, как все устроено в этих ваших родовых книгах. Дайте совет. Помогите мне, и я помогу вам, как обещала. Что же мне тебе сказать, о чем, не стоит догадываться. Семьи иногда договариваются друг с другом с целью улучшить свою породу. Строгость в соблюдении очередных браков порой приводит к тому, что потомству грозит отчуждение от силы. И тогда семьи тайно договариваются между собой. Канцлер Баласа, отец нынешнего Баласара, строго следил за жреческими связями. А дети рангом пониже его почти не интересовали. Родовые книги давным-давно ведет Пао Баласар. Именно поэтому моя родословная не так важна. Ты, по-моему, мало отличаешься от Юты. Когда в Пао Баласаре проснется дар памяти, он все равно промолчит о том, кто ты на самом деле, чтобы угодить Геону. Министр посмотрел в сторону и подумал, что начнется. Но он сохранил свое безразличие. Вы и ваше окружение ненавидите генерала Геона. Но вы поддерживаете меня и готовы отдать ему дочь. «Получается, что его власть надежнее жреческой и надежней власти вашего настоящего отца?» «По моему мнению, она распространяется не далее стен закрытого города», – ответил министр. «Столица готова к бунту, но не могу угадать, в какую сторону он будет направлен. Хельвиги хоть и имеют влияние по обе стороны стены, но с союзом нескольких семей им не совладать». Министр отошел к окну и уставился на громадную стену, расположенную недалеко от границы его владений, заслоняющую собой весь горизонт. Он стоял в молчании, Эл рассматривала его спину. Он повернулся, и во взгляде снова появилась окраска болезненной мрачности. Одна половина его лица дернулась. Что положено говорить министру в такой беседе? Мы живем в этом мире отрезанные от остальных. Но еще более закрытый мир существует там. А он кивнул за стену. Все мы заняты только тем, чтобы найти себе лучший выход и лучшее место. Ты прекрасный тому пример. Риск за высокую цену. Я не прав, Теоми Правый? Вероза сказал, что, судя по твоему оружию, ты проходила в двери много раз. И значит, выкормыши Геона все-таки нашли нужную сеть. В этом обстоятельстве заключено главное политическое противоречие нашего времени. Двери не для всех. Жреческий род Хельвигов, которому принадлежит и мое семейство, несколько поколений назад получил разрешение от императора исследовать свойства нашего пространства. Древний секрет дверей был давно утерян, и попытки его вернуть все время заканчивались провалами. Только первый император Кливерин владел искусством беспрепятственных проходов в перемычке между мирами. Он один владел секретом дверей. Ко всеобщему недоумению, это искусство не передалось его потомкам. Оно не было развито ни в одном из последующих императоров династии. Этот предмет очень старого спора, и, как следствие, императорская семья к нашему времени утратила влияние и власть. Генерал Геон единственный, кто еще стоит за императором, потому что в его подчинении находятся такие, как ты, Тиамилер. «Вы когда-нибудь рассказывали об этом Смин? – спросила Эл. «Да», равнодушно бросил министр. Она любила об этом слушать. Юта немало говорил с ней о дверях, нарушая все жреческие обеты. Он снова потерял мысли. Эл сочла, что напоминание о дочери постоянно выбивает министра Тарына из колеи. «Продолжайте», — попросила она. «Жреческое искусство, прохождение в дверь — это остатки старого знания. Простое устройство в руке жреца позволяет найти проход между мирами. Что бы мы ни делали, нам доступен только следующий из мир смертных. А на переходе теряется столько сил, что не все выживает в дверях. Для проходов требуется больше энергии. Мудрые знатоки законов посчитали, что владыка каким-то образом ограничивает наше право переходов. Он считает нас слишком алчными и слишком экспансивными. Его сады доступны тем, кого он сам себе призовет. Особенная каста его слуг ⁇ это узкий круг, который живет в мирах и пользуется правом путешествовать. Он опять остановился. Элла осторожно не подавала признаков присутствия. Его разум уходил от глубоко сидящей занозы, если дать ему рассуждать о вещах, не касающихся его семьи. Он медленно продолжил устало и неохотно. Благодетельствованные владыкой вовсе не уникальны. Тут послушание кажется важнее силы. У некоторых из нас тоже присутствуют особенные знаки и высокий уровень энергии, который дает эффект Взаимодействие с дверями. В прошлом жрецы умышленно отбирали среди остальных только тех, кому эти таланты доставались. Эти качества нужно воспитывать с детства, но способность можно обнаружить только в момент наступления юности. Сила может спать гораздо дольше. Городаться силы много, так появились системы родов и структура нашего общества. Поэтому если в роду появляется талант, то статус сразу возрастает. Трепуются года, чтобы угадать, что получится из наследника семьи. В момент смерти одного из родителей в одном из них загорается память, заключенная в ветве рода. А до этого истинные способности остаются скрытыми. Так произошло со СМИН. В момент смерти ее матери она почувствовала себя другой. Чтобы отвлечь министра от опасной темы, она задала вопрос. И с Ютой также было, в чем его тайна. В Юте она спала очень долго. Вероза измучил мальчика жестким воспитанием, старался искусственно его пробудить. Истерзанный Юта однажды сбежал из дома и в отместку подался в жрецы храмовладычицы. Это прямая измена вере его отца. Юта проник в закрытый город и оказался в храме, где когда-то служила его мать. Он нашел остатки ее силы. Его жреческие качества пробудились неожиданно и неоднозначно. Полагая, сам Вероза не понимал, кого создал. Юта – это не человек этого мира. Он искусственное произведение. Юта не понял, что с ним произошло. Его нашел один из принцев, сыновей императора. Юта бредил, созерцал какие-то картины и пересказывал свой бред. Принц держал его в своих покоях несколько дней и показывал братьям на потеху, как игрушку. Я слышал, что Юта ходил по комнате, исчезал и появлялся в другом месте. Дети императора заставляли его так делать и играли в прятки до тех пор, пока он не падал без чувств. Император случайно это обнаружил, прекратил жестокое развлечение и вернул сыну Верозе. «Юта должен ненавидеть императорских отпрысков», – заключила Эл. «Юта почти этого не помнит. Он год был похож на призрак. Вероза думал, что сын умрет». Он поправился, начал чудить, рассказывал невероятные вещи о свойстве дверей, чертил машины, утверждая, что он их видит. Ты, должно быть, заметила, как он не похож на обычных представителей жречества. Император запомнил юного пленника своего сына, справлялся о нем, и благодаря такому покровительству Юта получил разнообразное образование. Он воспользовался симпатиями нашего правителя в свою пользу, начал что-то изобретать и придумывать. У него всегда много идей. Император верит в его способности, а Юта порой дает ценные советы. «Поэтому ваш отец видит Юту в зитьях?» — спросила она. Министр вздрогнул. Эл прикусила язык. Министр Тарен устремил на нее взор требовательный и строгий. «Он сам мне это сказал», — добавила она. «О, неба! И Юта тоже!» По лицу министра снова прошла судорога он подумал о Болеве. эл не в первый раз наблюдала как его перекашивает при разговоре о детях тарын чего-то отчаянно опасался конфликт отцов и детей переходил из поколения в поколение общество на грани социальных перемен всегда отличается этим конфликтом новый желает избавиться от старого старая на правах силы готова убивать со свои устои и идеалы одному поколению не удастся переломить ситуацию. Их труд завершит следующее. При этом усилия будут не так велики. И старый уже само себя выезд изнутри к моменту перелома. Юти и Оливу не повезло. Они то самое первое поколение. Смин почти сломали. Олив не вернется из плена прежним. Пока родовые связи играют в этом обществе ключевую роль, заодно являются опорным столбом. Достаточно его подрубить, и здание рухнет. Слишком мало прошло времени, чтобы оценить возможность таких перемен. Какая-то часть элиты осознала их, выстраивает ситуацию в свою пользу, например, Хельвиги. Было бы с кем поспорить, она бы рискнула сделать ставку, что Баласар и Гион, те представители старой власти, которые организуют перелом. Торрен распят между двумя лагерями и не может выбрать сторону, потому опасается, что те или другие принесут его семью в жертву. Что ж, опасения обоснованные. Вы управляете министерством, в котором Юта Мирамис имеет авторитет. Мы пытаемся сохранить и приумножить наследие предыдущих поколений. Со времен первого изучения дверей, когда владыка даровал императору право владения закрытым городом, в нашем мире накопили знания и вещи, которые дают силу и отбирают ее, а порой трансформируют. Хельвик не просто ведет дела в закрытом городе. По велению владыки он и его семья завидуют дверями и храмами. Вероза культивирует и развивает тех, кто может выдержать силу двери путем отбора супругов и улучшения межродовых связей. Или их прерывание не удержал сел. Ты подумала о своей семье? Да, кто-то из предшественников в клана Вероза, очевидно, принял такое решение и повлиял на судьбу твоих предков. Убрал конкурирующую ветвь. Хотел бы я знать, почему. «Я думаю, все дело в памяти», – убежденно сказал министр. «Родовая память наследуется по линии сильной и всегда в ранних отпрысках. и третий сын, и мне она не передастся. Я бы сошел с ума, помнив все, что было до меня. И если требуется что-то забыть, изменить представление об истории, для этого нужно свести на нет знания о семье и его прошлом. У тебя бывали проблемы с воспоминаниями». У тех, кто владеет силой и проходит в двери, бывают всплески старой памяти или периоды, когда они себя не помнят. Ради собственной безопасности Теа никогда не говори о таких переживаниях со жрецами. Элс вспомнила замечание Брозавиля о родовой памяти. Проклятие, изгнание его сына, прервало эту преемственность. Элс с содроганием поняла, что наделала. Она стала причиной краха целой семьи. Это же замечание помогло притвориться в Гарахане, и почтенный зал остался убежден, что девушка забыла себя на руинах старого храма. «У вас бывают такие всплески?» «Нет. Они бывали у Смин после смерти матери. И после ее возвращения с неудачной охоты. Но я загасил в ней эти наклонности. Вы травили собственную дочь каким-то зельем. Я знал, что ты заметишь». «Да, я хотел уберечь Смин от встречи с ее прошлым. Судя по тому, как ты себя ведешь, эта участь и тебя миновала, не так ли?» «Во мне нет этой памяти», — согласилась Эл. «Конечно, эту тонкость вероза проверил в первую очередь. Ничто иное его тогда не волновало». «Едва услышав мое имя, Баласар перепугался до смерти». Он дописал меня в книгу без лишних вопросов и твердил ордословно так, словно я могу ее по памяти воспроизвести. Он этого и боялся. Он пытался понять, что ты помнишь. Жреческого дара у него нет, но зато хитрости полно. Не каждый день наследник старого рода выходит из темноты таким образом, как это сделала ты, буквально войдя в двери. Так скажите мне ради всего, во что вы верите. Причем здесь Геон? Не один Геон. Есть и другие, кто уверил себя, что мы можем обойтись без таинств дверей, без владыки и без нашего семейного наследия. По их мнению, все, что нас окружает, требует разоблачения замысла владыки против нашего мира. Они считают, что он ограничил нас в перемещениях, потому что боится утратить свое могущество. Он подарил нам власть, но ну а потом отобрал ее. Он создал своих отпрысков но не дал нам ни одного правителя из них. Геон вознамерился обойтись без него, без покровительства. Он увидел императора, что мы освоим двери, захватим меры и ладыка вернет нам власть. Геон получил согласие императора и теперь вмешивается в жреческие дела. Он грабит храмы, забирает оттуда тебе подобных, воспитывает так, что они находят ему проходы и составляют нужные карты. Разведчики Геона не знают границ, как заверяет их хозяин. Они так же, как и все, гибнут в дверях. Теряются, сходят с ума, бывают съедены зверями или убиты. Некоторые сбегают в третий мир и там прячутся. Им подобные выискивают такие же по мирам и карают предателей. И все это находится в ведении Геона. Он манипулирует и руководит этим процессом. Я позволю Смин стать одной из них, чтобы понять, как это действует. Смин хотя бы об этом знает. Министр сник на глазах, пыл угас. У Смин слишком мало вариантов удержать хоть какое-то положение в этом мире. Ей лучше погибнуть в дверях, чем стать позором семьи. Вы с самого начала желали ей смерти. Вы травили в ней не дар, а ее саму. Не выдержала Эл. Министр вздрогнул, очнулся. К чему пилоту повышать на него голос? Наступила неловкая для министра пауза. Он молчал, уставившись на те милиор. На ней был серый мундир, словно она ему уже не служит. На эту деталь он с опозданием обратил внимание. Мгновение назад казалось, что он разговаривает с собственным воображением. И размышляет в глубине собственного я с неким сияющим образом. Он видел перед собой голубое сияние и принимал его за игру света на ее мундире. Но нет, девушка, одета в серое, и она была так похожа на ту, что встретила его перед домом в поместье. Смин не умерла, и, значит, Тиа помешала ему избавить смин от мучений. Она сделала рывок к двери, распахнула ее и резко вышла. В дверь влетело тело и шлепнулось на пол комнаты. Она бросилась следом, упала на колени рядом жертвой и вдавила в пол. Кто-то трепыхался в ее хватке и повизгивал. Министр с трудом узнал в комке мятой одежды худое тело ее слуги. «Я тебя придушу, скотина!» рыкнула она. Министр равнодушно смотрел на экзекуцию, позволив ей дать стуги несколько увесистых тумаков а потом громко хлопнул в ладоши. «Полно, капитан!» Своим обычным, уверенным и властным тоном провозгласил он. Те с поворотом поднялась на ноги, при этом также быстро и легко поставила слугу. Она закрутила на шее юноше ворот курточки и дернула вниз, чтобы он склонился. Слуга неожиданно стал колотить ее по руке, потом посмотрел на министра и замер в вынужденном поклоне. Позы обоих были достойны вояния скульптуры для лестницы дома балосаров. Уверенная властная рука госпожи над провинившимся слугой. Министр пытался понять, что происходит в этой комнате. Почему тебя Милеор выглядит теперь менее естественно, чем недавно? «Может быть, вы оставите это представление, капитан Милеор. Отпустите принца!» «Довольно уже ему больно!» С иронией сказал министр Торен и помахал ее конвертом. Рука Теомелиора дернула воротничок вверх и выпрямила тело слуги. В довершении она отряхнула ему одежду. Принц потер ушибы на скуле и плече, дернулся и нервно захихикал. — Итак, вы объединились, — заключил министр отеческим тоном. — Не совсем. — Могу заверить, что Теомелиор не состоит ни в чьей коалиции, — уверенно заявил принц. — Ваш великородный родитель, разумеется, не знает, где вы? — Разумеется. Годинким тоном ответил принц. И я уверен, что он не обратил на это никакого внимания. Тактия Миллера защищает не только меня. В данном случае, господин министр, только вас и от посторонних ушей, заметила она и ткнула в принца. И из того, что я слышал, господин министр не сказал ничего предосудительного, заявил бледный принц и доверительно посмотрел на министра. Потому что не успел усмехнулась капитан А «Она не дала вам повода для интриг», — ответил Тарен с удовольствием. Те Миллиор улыбнулась на его заявление и мягко поклонилась. «Откуда такая чуткость, капитан?» — обратился министр к ней. «Опыт и наблюдательность», — ответила она. «Офицеры у вашей двери отсутствуют. В это время вы отпускаете охрану на отдых. Обычно они не возвращаются так рано». Коридор обычно пуст и всегда слышно, когда кто-то ходит по нему. «А вы обычно ожидаете меня, сидя с книгой на подоконнике в конце галереи», ответил министр с улыбкой, давая дневному караулу немного пройтись. «Слуги не появляются в этой части дома в районе полудня, пока не возвратится охрана. Сегодня полуденный гость – это я. Что же здесь делать моему слуге после обморока?» А я полагал, что в родовые книги на подоконнике изучали, добродушно сказал министр. Одно другому никак не мешает, и речь не обо мне и моих достоинствах. Принцу крайне интересно, заметил ли почтенный Хельвик его присутствие. И тем паче, известно ли вам, кто он. Вы это тоже поняли, как и я. Принц обратился министр к юноше. И я вынужден заметить, что ваш поступок вызывает мои крайние опасения. Мы с канцлером Баласаром друзья. Он был вынужден поставить меня в известность, какого слугу подарил Тиамильор. Вы полагали, что при ней вам никто не угрожает. Слушайтесь хозяйку и не попадите в неприятности. Это путешествие может быть для вас полезным. Вам-то что до этого? Огрызнулся принц. Вы находитесь в моем доме. Это может породить обвинение в мой адрес. Принц кнув Тиа Амелиор. «Вы на нее намекаете? Да она во второй день знала, кто я. Я сам ее завербовал». По хитрому взгляду Ти министра министр догадался о великом заблуждении принца. Он едва не высказался вслух по поводу глупости вельможной особы, но министру Торену не по рангу воспитывать принцев. У Ти Амелиор моральных дилемм не было. Она взяла принца за шею и подтолкнула к двери. «Позвольте мне, господин министр, я избавлю ваш дом от подозрений. В связи с переменами в моем положении мне придется передислоцировать принца подальше от ваших владений». «И это будет очень разумно, капитан», — согласился министр Тарен. Принц был вытолкан в заши из комнаты. Министр с благодарным вздохом посмотрел вслед Теомильор. Он подумал, что зря игнорировал мнение СМИН. Дочь в те дни была больна и он принял ее слова за бред. Те сильный союзник, даже без титулов. Эл не отпустила слугу до самых комнат. Она закрыла дверь, схватила парня за грудки и глухо впечатала в стену. «Если ты еще раз помешаешь моим планам, я запихну тебя в трущобы, а потом буду менять как заложника. Как думаешь, твой папочка будет громить место, где держат пару его детей?» «Подскажи, сколько мне за тебя просить?» Он испугался, но сделал вид, что ее замечание ничего не значит. Его крысиная мордочка изобразила наигранное презрение. Эл ответила на увертку грубостью, схватила тонкую шею принца, больно надавив пальцами. «Где моя родословная?» Он замахал руками, замечал и сделал вид, что не может говорить. Эл не сильно стукнул его затылком о стенку. «О, была Сара на одобрении!» выдавил принц. «Собирай барахло, ты здесь больше не живешь», строго сказала она. «Я, я... Мне наплевать, что ты принц», усмехнулась она. «Мне сейчас проще тебя убить. Это избавит от проблем уйму заинтересованных лиц». «Думаешь, Баласар признается императору, что тебя скрывал? Он по не знает, чем занимается его жена за его широкой спиной». Или министр Торен станет рисковать и без того шаткой репутацией его семьи? Постой, может быть, Ютамирамис позаботится о тебе, когда узнает, что ты сделал со СМИН? В гарнизоне тебя поколотят или отдадут штрафники за то, что ты сделал со мной во время рейда? Ты сбежал, чтобы ума набраться или наживаешь себе врагов? принц не смог больше сдерживать страх его затрясло на лице появилась сеточка поврежденных вен я единственная гарантия твоей жизни идиот продолжила эл если кто то из тех кого ты задел узнает что я не держу тебя при себе твое тело уже не найдут и будет все равно был ты когда то или не был и твоя сила пойдет на топливо Вне стен закрытого города твоя жизнь не дороже жизни трущобного сброда. Спрашиваю последний раз, в каком состоянии моя родословная? Она готова. Я ее красиво оформил. Забери ее, Баласара, только она тебе не поможет при встрече с императором. Почему? Он определит, что ты врешь. Семья Мелиоров относится к одной из главных ветвей. Твой мнимый предок дружил с самим императором Кливерином Первым. Сосуд с образцом его силы хранится в храме закрытого города. О чем ты думала, когда брала его имя? В последних возгласах принца не было негодования. Голосок его окрасился визгливыми подростковыми интонациями страха. «Последний миллиор погиб, пробивая двери двести лет назад», — скулил он. «Так его не нашли по другую сторону двери, правда? И Баласар уже должен это знать». «Ничего Баласар не знает», — продолжал повизгивать принц. Он будет канцлером, ему память полагается. Она все еще держала его за шею. «Будь ты на самом деле последним из миллиоров!» Она еще раз тихонько стукнула его затылком о стену, не давай договорить. «Ты поселишься на моей территории и без разрешения больше шагу не сделаешь. Напоминаю, что имение Геонов находится по соседству». Она оттолкнула принца от двери и ушла. Эл вернулась к министру. Он стоял все в той же комнате, почти в той же позе, с ее конвертом в руке. Извините за эту досадную мелочь, господин министр. Он не знает, как себя вести за пределами закрытого города. Министр вернул ей конверт. «К какой цели ты хочешь прийти, Тиамилигор? И не нужно снова что-то повторять про закрытый город?» «Я свои цели не менял, господин министр». Ты поняла, что нам всем угрожает. Нет, я скорее склонна полагать, что это мы всем угрожаем. Ты желаешь закончить разговор, потому что получила желаемое? Вы о моем капитанстве? Если кто и будет в должности капитана вашей охраны, то только Олив. Он вернется завтра. Я выполню свои обещания, как говорила. Более того, я помогу почтенному Мирамису в его трудах. Я ему обязана. Я хотел тебя об этом попросить. Если до годового приема ты покажешься на глаза важным персонам, по эту или ту сторону стены, тебя ожидают неприятности. Почему? Жрец Зао заинтересовался тобой. Это будет опасное знакомство, вне сферы влияния моего круга. Боитесь, что он меня переманит? Он так непременно сделает. Ты не моя дочь. Тебе подойдет жрический сан. Что такое звание капитана гарнизона закрытого города или капитана моей охраны перед саном жрицы храма владыки? Министр увидел неопределенную улыбку на лице Теомеллиор. Эл открыла конверт. Она могла бегло прочесть канцелярский стиль приказов. Хитроумная формулировка заставляла ее посмотреть на министра с вызовом. Тут написано, что я получу звание капитана, если найду должность ему соответствующую. Вы мне ничего не предлагали, а значит, я ваш лейтенант. Вам придется учесть, что я могу поискать должность на стороне, самостоятельно. Или же вы дадите мне совет, чтобы выбор был вам выгодным. Это не шантаж, господин министр, я ценю то, что вы для меня сделали. Позвольте мне покинуть поместье, и ближайшие дни буду сильно занята. Искать новую службу не буду, обещаю. Я бы посоветовал собрать под вашим командованием достаточно силы для функции капитана. Это могут быть не только военные. Вам будет довольно сотни или около того. Вы советуете мне создать собственный отряд? Гарнизон. Гарнизон семьи Миллиор. И побыстрее. Он бросил на нее последний взгляд и жестом отпустил. Глава 11. Натуральная механика. Юта подходил к своей мастерской с обычным чувством удовольствия. Ангар символизировал территорию его свободы. Его собственный кусок мира, куда не допускались чужие идеи. Большинство, кто бывал в поместье отца, сторонились ангара, ощущая приступы недомогания. С тех пор, как в доме появилась Смин, он чувствовал кураж и вдохновение. Теомелиор вернула ему старый флайер. Юта снял с него двигатель, готов был продолжить работу для императора. Он никого не посвятил в замысел и с удовольствием работал один. За стеной послышался шум Юта Мирамис, не доходя до двери, скривился и прощупел «Вот стерва!». Дверь была не заперта. Он вошел и, как ожидал, увидел Теомелиор со спины. Она стояла без куртки, рукава серой рубашки закатаны, на руках перчатки, как у арбитра. Да было же где-то. Куча деталей веером разложена на полу у ее ног. Пару из них она держала в руках. Юта покивал. Жаль лица он не видел, представив ее сосредоточенной и суровой. На его появление она не обернулась и только приветственно подняла руку с деталью. Как бы она его не раздражала, он не мог не признать, что за действиями этой девушки стоит конкретный результат. Фрагменты конструкции наверняка разложены так, что и глупый соберет ее обратно. Настроение у Юта было не для ссор, он возмутился для острастки. «Я тебя не звал». Она повернула голову, и Юта демонстративно угрожающе резко запер дверь. «Новый день, почтенный Мирамис». Я ненадолго, министр Торент в частной беседе, сделал мне намек, что мои знания могут вам пригодиться. Я не сержусь больше за смен. Это ее выбор. У меня нашлось немножко времени, чтобы снова вам помочь, а вот у вас его осталось только до бала. Согласна принять мою скромную помощь?» Она говорила в движении, укладывая на пол очередной фрагмент. Юта не утерпел любопытства, съедала его, он подошел и встал рядом. Он увидел то, чего не ожидал – разобранную топливную капсулу. Она и до этого добралась. «Немного времени – это сколько?» – уточнил он. «На днях меня поменяют на заложниках в трущобах, я буду занята». С этими словами она улыбнулась. Юта посмотрел с вопросом. «Да?» – кивнула она. «Тебе нужна помощь или защита? Ты пришла сделать мне предложение, а значит, это я тебе нужен». «Фу, как меркантильно!» «Смотрите лучше на пол и постигайте». Юта снова посмотрел себе под ноги. Он неправильно интерпретировал назначение. Кроме деталей капсулы, в порядке просматривался лишний элемент. Это была схема, в которой он заметил логику. Вдуматься не получится, замечание по поводу заложников дошло до него в прямом смысле. Откуда тебе известно об обмене? Мой слуга подслушал разговор в гарнизоне, — ответила она. Даже о такой твари, как он, есть польза. Да, лейтенант, я заметил, как вы умеете извлекать пользу. А вы знаете, что меня прочат в капитаны? С той же улыбкой добавила она. Уже? Этому я не удивлюсь нисколько, — ответил он. «Министр не рад, что покровительствовал вам, а Баласар не знает, что делать с еще одним представителем старого семейства. Поэтому меня сдадут в плен с удовольствием», — тем же легким тоном добавила она. Юта не мог больше сдерживаться и засмеялся. «Отчего бы ему не быть приветливым? Когда-то он уговаривал Олива стать другом Теомелиор. Но невероятная цепь событий, которая последовала за тем разговором, привела его к неприязни, от которой он отговаривал когда-то друга. Вначале он захотел союза, а потом с ним произошло то же, что с Оливом. Юный Тарен не поделился с Теомелиор внимания отца, а Юта Мирамис – Смин. «Почему бы тебе не стать жрицей вместо капитана?» – пошутил он. «Жрицам разрешается делать флаеры? кокетливо спросила она. «Можно. Подавать идеи». «Подаю идею». Продолжая улыбаться, она обвела рукой пространство схемы. Как я уже однажды говорила, проблемы не в двигателях, а во взаимодействии подъемной силы и конструкции. На днях я видела флаер, который запросто перемахнул через стену. В гарнизонах набирают скорость для взлета, однако вы не стали совершенствовать старый принцип. Так что же такого нужно императору, чего в закрытом городе нет? Юта саркастически заметил. С радостью присоединюсь к тем, кто желает сдать тебя в трущобы. Нельзя так бесстыдно упиваться собственным умом, Тиамелиор. Смотрите себе под ноги, почтенный жрец. Министр объяснил мне, что вы строите не обычную машину, а тело, взаимодействующее с дверями. Вы искали не помощника, а пилота, который будет способен этим управлять. Или сами рискнете сунуть тело в дверь? В гарнизоне летают, из рук вон плохо. Ты предлагаешь себя? Ты бы согласилась? У меня для этого есть все качества. Не находите? Зачем тебе так рисковать? Я хочу относительную свободу. От Гиона, от жрецов и даже от Императора. Не хочу угодить в его гарем. Юта посмотрел серьезно и предположил слух. А главная причина не в просьбе министра. Твои планы никим образом пересекаются с моими. Верно. Я считаю вас мыслящим дальше, чем большая масса аристократии военных. О жречестве я знаю мало. Моя задача на данный момент не стать жертвой интриг и держаться подальше от генерала Геона. С чего начать? спросил он. С натуральной механики. Я не могу участвовать в постройке машины, но могу вам помочь советом. «Не существует никакой натуральной механики», – слукавил Юта. «Неужели?» Тут она отошла в сторону и взяла в руки толстую пачку листов, подшитых небрежно. Она тряхнула ими, и Юта увидел бурые надписи, пометки, гарнизонные бумаги и чернила. Кто-то нашел для нее эту редкость. «Это выдумка. Совокупность знаний прошлого, и не все они верны. Старые записи». В наше время у пространства иные качества, чем были прежде, — сказал он. Юта протянул руку, получил от нее записи, пролистал медленно и с интересом. «Я предположил, что изменения в системе дверей не связаны с нашими знаниями о них», — заговорил он. «Да, я вижу устаревшее определение». «Новых нет», — намекнула она. «Профаны, которые собрали это, ничего не смыслили в дверях». Я когда-то придумал название натуральная механика, потому что эти новшества слишком отличаются от принятого мировоззрения. Люди императора приняли мою гипотезу, а следом придумали новую дисциплину. Но это наивная пародия на истину. Да, я предположил, что сил дверей и неординарность нашего пространства это неестественные явления, что владыка над нами властен, пока мы заперты в нашем мире. А он неоднороден. Юта посмотрел ей в лицо. Не страшно такое слышать? Нет, я знаю, что в некоторых кругах такое воззрение на мир стало модным. Я считаю, что для работы с иными знаниями надо сначала изменить умы окружающих, рассуждал Юта. Я не смогу доказать, что прав, никто не поверит моим словам. Это всего-навсего невозможно. Причина моей находки в том, что я по-другому чувствую. Чувствами питается моя убежденность. Никто не может понимать и чувствовать то, что понимаю я. «Я разделяю вашу убежденность», – покивала она. «Ради неба не стоит мне льстить». Она осторожно переступила несколько деталей, разбросанных на полу, прошла до большой полуразобранной конструкции императорского флайра и подняла с пола неработающий малый двигатель. Юта не успел поставить его на место, и Теомелиор повернулась. Он увидел закрытый топливный отсек. «Там капсула внутри. Она внутри, осторожно!» С опаской проговорил он. «Да, и сейчас она работает». Глаза Юты широко раскрылись, и на лице застыл откровенный испуг. «Вы знаете, что такое холостой ход? почти Мирамис», – спросила она с коварной улыбкой. Она водрузила двигатель в центр разбросанных по полу деталей, а потом ловко соединила их. На глазах Юты появлялась миниатюрная модель, отдельно напоминающая флайер, только маленький. Если обтянуть этот непривлекательный остов панелями, то конструкция могла бы сойти за аппарат, пригодный для полета. Двигатель один, но для демонстрации процесса при этой массе его довольно. Такая конструкция неустойчива. Между двумя такими двигателями, она показала точки на корпусе, можно разместить гандулу прозрачным фонарем, укрепить каркасами для жесткости, чтобы не развалилась. В момент, когда машина наберет максимальную скорость, двигатели создадут поле здесь и здесь. Оно закроет корпус целиком, и пилот окажется защищен и, вероятно, жив при переходе. Придется найти того, кто не потеряет сознание в дверях и посадит флаер по ту сторону. Она показала рукой, достраивая недостающую часть конструкции. Юта ее понимал. Ему чудилось, что за пальцами остается тоненький шлейф света, и кончики обрисовывают детали, его разум схватывал фрагмент за фрагментом. Ее рука писала образы в его уме. Юта вспомнил ощущение во время схватки. Он увидел скрытый во тьме силуэт ее тела и за ним машину. Перед его глазами из пространства выступила неизвестная конструкция. Он увидел ее. Тело Тиомелеор стало частью этого миража. Она держала в руке негрубую поделку а часть единого будущего механизма. Это было красиво и не похоже на то, что он себе воображал. Когда сопло двигателя слабо вспыхнуло, она убрала руку, и собранная недавно конструкция повисла в воздухе. Тусклое сияние тонкими струйками вырывалось из дюз, становилось все ярче, а потом двигатель исчез в полосах света. Юта думал, что это его воображение продолжает играть невидимыми формами, что она внушила ему, как во время схватки. Тьямелиор сделала непонятное движение, раздалось гудение, переходящее в вой и свист. Она отскочила в сторону, присела и зажала уши. Звук стал резким. Двигатель рванулся вперед, пролетел мимо него, следом прошла горячая волна воздуха, вибрация по телу. И запах паленого порошка он с опозданием осознал что видит реальное событие мгновение спустя конструкция превратилась в болит пробила стену ангара насквозь ютов вздрогнул очнулся и ринулся к дыре он успел проводить то что осталось после удара конструкция превратилась в летящий факел и скрылась за кустами на дальней стороне поля. Юта смотрел на дымящиеся обломки пробитой стены. Осколки выслали всю траекторию полета. «Так не бывает», — произнес Юта, осматривая разрушенную стену. «Эта штука зацепила кусок стены и унесла с собой». Его голос звучал глухо, по телу растекались ручейки силы. «Да», — сквозь звон в ушах услышал он ответ. «Он трансформировал пространство». «Нет, он его разрушил. Для полноценной работы его нужно направить строго в канал двери». Юта посмотрел на нее. Ти Амелиор с азартной улыбкой смотрела в дыру на пустое поле перед ангаром. «В папке есть рисунки. Идея сырая», — предупредила она. «Я не спрошу, откуда ты ее взяла?» «Из натуральной механики». Она ему улыбнулась, а потом ее плечи затряслись. С регламентом высоты сам разберешься. Какая высота? Она продолжала смеяться, глядя на него. А с какой падать не страшно? Его пронзила догадка. Возбуждение возросло так, что тело затряслось от удивления и увиденного, от воображаемого. Она знала устройство такой машины еще в тот день, когда набирала высоту около виадука на его новом флайере. Ютта мирами замер. Те Амелиор разобрала Френч, перекинула через плечо и вышла из ангара в дыру. Он смотрел, как она удаляется по полю в сторону кустарника. Юта с оцепенением провожал ее взглядом. Как только лейтенант Мелиор скрылась, он услышал и шум у дверей. Кто-то дергал запоры. Юта подошел, открыл дверь, на пороге стояла запыхавшаяся смин. «Я видела огонь над полем». Шум был странным. «Ты жив? Что-то случилось?» Я пробовал новую идею. Он обнял ее. Юту переполнял еще более яркий букет чувств, чем в день схватки с Теемелиор. Он клялся себе, что разоблачит ее. В буре ощущений нашлось место страху. Он обнимал возлюбленную и думал, что если продвинется дальше, то все потеряет. Глава 12. Олив Торен. Олива Тарена нашли на окраине штрафной зоны у гарнизонного родника, где добывали кристаллическую породу. Лейтенант был по рукам и ногам стянут армейскими ловушками. Мундир на нем оказался потрепанным, знаки сорваны. Штрафники, конечно, не могли узнать сына министра, ведь Олива был непарадный. А ловушка установлена так, как делали офицеры гарнизона чтобы наказать провинившегося. Решили, что кто-то пошутил, а подкидыш – очередной разжалованный новичок. Его немного поколотили, поиздевались, как водилось, ну а потом выслушали. Заявление, что он был в заложниках, а сюда его подбросили ночью, воспринялось как шутка, пока лейтенант Торен не потребовал пригласить лейтенанта Тиамильор. Штрафной сброд среагировал на имя, запасение проявил участие, и на рабочем флайере бедолагу отвезли к начальнику гарнизона, где выяснилась правда. Олив рассказал, что ночью за ним пришли трущобные, связали и потащили по улицам. Его волокли в темноте, дорогу он не запомнил. По пути он стал упираться, его оглушили разрядом. Олив утверждал, что у трущобных был офицерский жезл. Он очнулся незадолго до того, как его нашли. Руки и ноги остались целы, но плохо слушались. Изможденный и побитый вид лейтенанта не вызвал особенного сочувствия у гарнизонных офицеров. В конце своего рассказа олев Тарен передал послание от рущобных. Они согласятся выдать заложников в обмен на лейтенанта Миллиор. Ее в гарнизоне не нашли. Помощник Дью вызвался отвезти Олива Тарена домой. Изможденный и злой лейтенант Тарен рухнул в кресло пассажира и рыкнул на Дью. «Ты знаешь, где она?» «Кто?» уточнил Дью с честным недоумением. «А про кого я могу спрашивать?» «У меня два варианта. Лейтенант Милор, ваша сестра». Тем самым Дью намекнул, что не стоит считать его глупым. «Ты знаешь, где Смин?» спросил Олив удивленно. «Она к жрецу Мирамису от нас перебежала», ответил Дью. «А от кого это от вас?» «Ну, тут лейтенант лучше объяснит». «А лейтенант Миллиор где?» устало потянул Олив. Я не знаю. Могу отвезти вас в ее имени. Куда? В какое имени? Дью сжарился и посмотрел с пониманием. Забыл, что вы в плену сидели. Олив не стал его слушать. Сделал строгий запрещающий жест. Вези к Мирамесу. Первый его встретила Смин на пороге коттеджа Юты. По пути Дью в общих чертах описал Оливу ситуацию. Брат взглянул на сестру с презрением. И не позволю к себе прикоснуться. Смин покорно спрятал глаза. Юта в ангаре, сообщила она. До рабочего ангара Юты они не долетели. Флаер вдруг взбрыкнул, заглох всеми двигателями сразу. Дью не справился с накренившейся машиной. Флаер прочертил бортом по земле, его развернуло в полсотни шагов от ангара. На шум вышел Юта и замахал на них руками. Дью из любопытства приблизился к ангару ближе других схватился за голову и скорчился. Он простонал. Смин пришла ему на помощь и отвела к кустарнику. Юта Мирамис подошел к ним. Олив, вам сюда нельзя. Смин, уведи его к дому. Юта, как полководец, на поле воздел руки в приказном жесте. Дью, бормочья ругательства и жалобы, выполнил приказ и ушел со Смин. Боль прошла сама собой. Дью увидел, что женщина в нерешительности смотрит на него. «Тебе там опасно быть», – посочувствовала она. Флайер заглох. «Почему?» «Уют и новая машина, и новое изобретение», – пояснила Смин. «Рядом находиться опасно. Старая техника теряет управление». Диуд не считал эту женщину уж себя. Она перестала быть штрафной, но прежде власти она точно не имела. На Смин не было форменной одежды, скромное домашнее платье делало ее похожей на простую горожанку. Дью с первых дней знакомства заинтересовался их связью с лейтенантом Миллер. Поведение Смин в трущобах заслуживало похвалы, а ее уход из-под опеки лейтенанта вызвал у Дью презрение. «Где его нашли? Кто?» – спросил Смин. «Штрафной у рудника. Едва рассвело», – ответил Дью. «Видимо, в сумерках подбросили. Если он после ловушки ходить может. Говорит, что трущобные собрались пленных и заложников менять на нашего лейтенанта». Вот сволочи! Поскори бы император их с землей сравнял. Юта и Олив подходили к кустарнику. «Тебе надо лечь», — обратился Юта к другу. «Ты истощен и напугаешь домашним своим видом». «А меня зарядили жезл». «Никогда такого не испытывал, ты прав. Достаточно того, что меня таким видели в гарнизоне». «Где те, Мелиор?» Устало спрашивал Олив. «А откуда мне знать?» Почему Смин пришла к тебе? Ты не мальчик, чтоб такое спрашивать. Тебе сейчас требуется отдых. Задержись у меня. И у вас будет время поговорить с сестрой. Мне нужно работать. Смин умеет лечить, и она тебе поможет. Закажи себе новый мундир. Они дошли до ступени коттеджа. Как ты, пилот? Спросил Мирамис у Дью. Все прошло. Ответил Дью приветливо. Тогда поищи свою хозяйку. «У тебя это лучше получается. Сообразишь, что ей передать. Пусть не принимает решение сама. Я придумаю что-нибудь». «А, твой флаер, подожди тут». Дью согласно покивал, сделал жест в сторону поля, намекая, что летать ему не на чем. Потом удивился, когда из кустов урча двигателями с его флаер. Благодарно кивнул Мирамису и сменил жреца за управлением. По-моему, она научила его грамотно летать. Не разбился на поле, заключил Юта, провожая взглядом флайер. У тебя, Мелиор, страсть помогать убогим. Удовольствие было написано на лице Юты. Олив хмуро смотрел то на него, то на сестру. Ты ничего не ел с утра, заботливо заметила Ютисмин. Я работаю над неистощимым источником энергии. Что мне твое угощение? Братом займись. «Подлети, отвези домой. С отцом повидаешься. Хватит прятаться». Олив вернулся домой во второй половине следующего дня. Отец не вызвал его сразу. Министр оказался занят, и слуга позвал Олива только вечером. В комнате для отдыха Олив увидел Баласара. Тарен старший лениво махнул сыну рукой, словно Олив был здесь недавно, и продолжал сидеть в кресле, не встав и не сказал ничего. Олив хотел участия отца, разговора и домашнего приема. Полосар сделал в его сторону приветливый жест. Олив стоял и смотрел на старших. «Отец», – обратился Олив, – министр ожил. «Олив, приятно видеть тебя дома. Ты здоров?» «Да, отец», – через паузу ответил Олив. Он нахмурился. Ему сейчас сил не хватит угадать их настроение. Смин попросила его не говорить с отцом о ее поступке. Она уверяла, что отца она больше не интересует, что он должен сосредоточиться на судьбе следующего сына. Старшие не собирались его расспрашивать или проявлять к нему жалость. Наверное, ему что-то передалось от Юты. Ольф похолодел, потому что понял, почему здесь Баласар. «Что происходит?» – спросил он и в упор посмотрел на отца. «Тебе сообщили, что меня нашли». «Позволь я». Пао Баласар пухло ручкой попросил разрешения, дорогой Олив, мне будет предоставлена честь представить на приеме в честь моего назначения новых кандидатов на брак. Нет, резко перебил его лейтенант Тарен. В измотанном состоянии он был мало способен на гнев. В Оливе заговорила обида. Сын, строго обратился старший Тарен, Я не согласен! Еще громче выкрикнул Олив. «Тебе все равно, что со мной случилось?» «Олив, ты не должен меня перебивать». Спокойным тоном сделал замечание Баласар. «Она не из Хельвигов». Меня резко добавил Тарен старший. «Да будь она сама Теомелиор!» «Нет!» В голосе Олива послышались низкие мужские ноты. Олив метнулся к двери. Выскочил в коридор, задел охранника, не упал благодаря его поддержке и помчался по коридору к выходу. Он увидел одинокий флаер у парадного входа. Его, кстати, не убрали. Он вспомнил, как Дью заскакивал в салон и сделал так же. За ним никто не гнался. Он вообразил, что по приказу отца или Баласара коридорный караул кинется его догонять. Флайер зарычал и дернулся, унося его прочь. В гарнизонном доме Милор не было. Он помчался к ангарам. Олив долетел до Виадука, Повернул порывисто, чтобы не перелететь мимо входа в ангар. Вираж был резким. Он выключил двигатель и проехался до ворот по инерции, потому бесшумно. Двери ангара под виадуком были уже заперты. Олив выбрался из флайера на немеющих ногах. Каждый опаздывающий пилот знал, как открыть ворота. Эту хитрость ему когда-то объяснила СМИН. В массивном замке скрыта потайная задвижка, Дверь можно отодвинуть и пролезть в небольшую лазейку. Лазейка оказалась открытой. Сидя в заложниках, он потерял в объемах и легко протиснулся в узкую щель. Он схватил рычажок с обратной стороны ворот, чтобы открыть их для флайера, но услышал в глубине голоса. Он узнал приглушенный, приятный, своей мелодичностью голос на Михельвига. Олив подумал, что слух его обманул. Нами Хельвик был пленником в трущобах. Олив на стене. Олив по стене двинулся на звук голосов. Огни под потолком притушили. Он прокрался ближе по теневой стороне между флайрами. Да, это был Нами Хельвик в компании офицеров гарнизона. Он говорил уверенно и строго. Олив слышал интонации. Смысл издали не разбирал. Арбитр городской полиции Нами Хельвик приказывал офицерам ангара. Он нашел нужный проход, он нашел нужный проход, прополз незамеченным вдоль ближнего, н... ближнего ряда машин и смог рассмотреть беседовавших в кругу... в кругу офицеров. Ранги не ниже лейтенантов. Он распознал знаки Баласаров, Зао и двоих из Вероза. Из засады он заметил, как в группе офицеров подходят штрафники с десяток, с оружием. Вошли они из той части ангара, где тупик, и только хозяйственные комнаты и глухая стена. Оливу пришлось обогнуть флаер, чтобы движущиеся к офицерам солдаты не заметили его. Он попал в еще один поток холодного воздуха, по стене, по стене прокрался к хозяйственным помещениям и увидел темный проход, уходящий куда-то в глубину. Туда, где кончался массив Виадука, это был потайной проход. Олив все что узнал несколько опасных секретов, и если попадется, ему не жить. Он пролез обратно между машинами к воротам и через ту же щель выбрался наружу. Чтобы не шуметь, вытолкнул флаер на перекресток. На это ушли... Последние с трудом скопленные силы. Он ввалился в салон и понятия не имел, где искать Теомелиор. Зато знал, что Дью рано или поздно вернется в гарнизонный дом на отдых. «Я ж вас к шрицу отвез. Что вы в гарнизоне делаете больной?» – воскликнул Дью, когда увидел лейтенанта в холле этажа. Он был удивлен и хмурился. С каким-то чудовищным опозданием лейтенант Тарен осознал, что Дью совсем немного младше его. Дью из-за его незначительной должности в гарнизоне вечно находился на побегушках, но на вид был крепче лейтенанта и, как сам себе признался Олив, сообразительнее в данный момент. «Твоему лейтенанту угрожает опасность, я должен ее предупредить». она у себя в поместье?» «Я не знал, что у нее есть поместье, я думал, это шутка. Далеко?» «Не очень. Отвези меня. Опять сил нет». При других обстоятельствах Олив никогда бы не показал при постороннем из простых своей слабости. Тело ныло так, будто на нем опять ловушка его мутила. «Флайер в ангаре?» «А как я, по-твоему, сюда попал?» – спылил Олив. «Я отвезу». Юта верно подметил. Дью управлялся с флайером с той же легкостью, как лейтенант Миллер. Пока они маневрировали между гарнизонными строениями, Олив откинулся в кресле и смотрел в потолок. Полет вызывал головокружение. Он не представлял, что в столице найдется участок такого крохотного размера, не больше городского квартала для рабочих горожан. Маленький дом на маленьком участке, зажатом между гигантским имением Гиона, вытянутой дугой владением Хельвигов и землями Вероза, клином врезающимися в поместье Миллиор. Тью остановил флайер перед домом, из дверей выскочил слуга, а за ним вальяжно вышла хозяйка. Олив выбрался из салона, шатаясь. «Лейтенант Торен, что вам дома не сидится?» Серьезно обратилась к нему Тиа Амелиор. «Так вы знаете, что меня освободили?» «Об этом весь гарнизон знает», — ответила она. «Вас там не было». «Подел?» «Вам угрожает опасность. Я не могу это сформулировать точно». Но Юта утверждает, что вы так умны, что отрывками поймите ситуацию. Польщина. Олив описал увиденное и перечислил офицеров. «Там был хаучек, ты его видел?» «Да», – кивнул Олив. «Как он мог?» – возмутился Дью. Олив сурово посмотрел на него. Он не имел права голос подавать при офицерах. «Я не понимаю, им же выгодно сдать вас трущобы. Не ори». Сделал замечание лейтенант. Я не смог понять, как они собирались вас остановить, добавил Олив. С силой как еще можно ее остановить? Дерзко бросил ему слуга. Быстро соображайте, кто может дать мне прямой приказ войти в трущобы, обратилась она к молодым людям. Эл улыбнулась. Она сейчас просит совета у троих подростков. Олив похудел, смотрелся смешно в обвисшей на него форме. «Если я все верно понимаю, вариант не один», заявил Олив с пафосом. «Вы можете пойти к полковнику Вероза, как в главе гарнизона, или к своему истинному командиру, генералу Геону». «Генерала беспокоить не стоит, а полковник, я полагаю, с радостью сдаст меня в плен еще раз, а?» «Да вы с ума спрыгнули!» «Вы в трущобы хотите пойти?» Снова завопил Дью. Она до него не дотянулась. Дью быстро сообразил, что подзатыльник неминуем, и отскочил подальше от лейтенанта. «Возьми в доме баул с моей одеждой и собери, что посчитаешь нужным для себя», обратилась лейтенант к слуге. «Я иду в трущобы?» удивился он. «Хочешь остаться в городе без защиты? Оставайся», подтвердила она. «Нет». «Дью, помоги ему!» а мы с лейтенантом Тореном заглянем к соседям. «Я иду с вами», – заявил Олив уверенно. «Я иду с вами в трущобы». Олив гордо выдержал полное удивление взгляды. У него сейчас хватит решимости только на показную смелость. Но не хватит сил, чтобы дать Аплиу худью, если он произнесет хоть слово. «Почему?» – спросила она, и Олив понял не сразу. «Почему?» – «Меня хотят женить». Я хочу остановить отца и Баласара. Я лучше сдохну там, чем буду повиноваться. Баласар еще не канцлер. Фамилия рано возмутился слуга. Иди покой барахло. Грозно потребовала Теомелиор. Слуга ушел и просить не потребовалось. Лейтенант Орен, я допускаю, что из-за истощения ваш ум не ясен, начала она. Еще как ясен, возразил Олив. Я всегда видел. Как тяжело дается Юте противостояние с отцом. Я думаю, что у меня в жизни такого не будет. Я тоже сделаю то, что от меня не ждут. Юта занят своим делом? Спросила она. Да, так увлечен, что не стал мне помогать. Утверждает, что работает над неистощимым источником энергии. Им всем на меня наплевать. Олив, это не так, возразила она, и ему было приятно что обратилась она без звания. «Я иду туда», прямо заявил он, а потом смягчился. «Ты женщина, тебе нужна защита». «Я уже бросал тебя там». «Ух ты, неужели что-то изменилось?» «Мы считаем этих людей бродом, но нигде в столице я не видел, чтобы они так заботились о других. Я нигде не видел, чтобы так ценили жизнь». «Это все неправильно». «Ладно, летим к Верозе». Если он позволит. Глава 13. Трущобы. Олив вынырнул из-за Он лежал на полу в новой одежде, укрытый куском ткани. Она была чистой и приятно пахла. Олив потянул воздух и не узнал запаха. Рядом стояла миска с какой-то мелкой накрушенной едой и сосуд. Он сел, схватил воду и с жадностью начал глотать, игнорируя странный привкус. Жажда была сильнее. «Не пей много! Они говорят, что растворяют там камень. Они его всюду используют!» Олив чуть не поперхнулся и посмотрел в сторону. Слуга лейтенанта Мелиор сидел в углу комнаты. Снаружи день. «Свет?» Проходил сквозь окно и падал на худую фигуру. Олив до сих пор не знал его имени. Обстановка вокруг была добротнее, чем та, которую он видел в прошлый раз. У стены сиденье. Видимо, ненадежно, если слуга устроился на полу, занавеска на двери и большие окна. Слуга изучал его, отщипывал и бросал на пол кружки от такого же кусочка еды, какая лежала перед Оливом. Лейтенант Арын подумал, что подобное отношение к пище не подобает в месте, где еда самая ценная. Олив пристроился у стены, взял блюдо и сунул в рот первый кусок. Она была отвратительной на вкус, сухой и неприятной. Он хотел сплюнуть, увидел, как испытывающе смотрит слуга. Ольву показалось, что парень жаждет, когда он это сделает. Он заставил себя проглотить. «Она мерзкая, зачем ты давишься?» – с разочарованием сказал слуга. «Другой может не быть», – заключил Олив. «Где лейтенант?» «Ты о ком?» «Обращайся ко мне по званию и роду», – сделал замечание Олив. «Так ты не знаешь, кто я? Папочка тебе не сказал?» «Ладно». «Ти, теперь капитан. Вироза вчера официально подтвердил ее звание». Она убедила полковника, что нужно оставить в трущобах арбитра Хельвига ее и тебя, что компенсирует всех освобожденных офицеров. Вероза согласился. Полковник Вероза сделал еще одно замечание Олив, не имея значения. Хельвик здесь? Я его не видел. А где капитан Миллер? Олив произнес новое звание и уловил разницу, она теперь старшая. У нее какие-то переговоры. Жрец должен зайти, проверить твое здоровье. Пришлось флайер сюда загнать. Ты идти не мог. Тебе еще раз приказать называть меня по званию. Я принц. Как хочу, так и называю. Фыркнул бледнолицый паренек. Ты слуха капитана? Я притворялся. Меня Баласар ей подсунул. А я увидел силу и понял, что она сама меня разоблачит так лучше сознаться. Все, что было потом, тебе знать не надо. Она знает, кто я. Я сбежал из закрытого города, она меня не выдала и разрешила за всеми наблюдать. Бред какой-то. Олив замотал головой. Такого быть не может. Но есть, ответил слуга. Тут назревает что-то необыкновенное, и мне любопытно в этом участвовать. Откуда у них жрец? А у них свой. И как я подслушал? «Жрицы тоже есть, они служат владычице, а наш капитан для него – воплощение высшей силы!» По комнате прошелся неприятный хохоток слуги. Олив засунул новый кусок печи в рот и позволил себе сморщиться. Он никогда не бывал в закрытом городе и не видел никого из императорской семьи. «Трудно поверить, что этот неприятный тип – принц!» Олив сделал пару глотков из сосуда, жидкость неприятно холодила тело. И привкус пищи сразу ушел. Он сглотнул, сполоснул рот, сделал вид, что закончил трапезу. Сколько человек нас охраняет? Ты знаешь, где ее держат? Ей не навредили? Олив решил говорить о конкретной ситуации. Никто нас не охраняет. Мы можем свободно гулять по трущобам. Олив встал, выглянул наружу, коридор оказался пустым, входная дверь чуть приоткрыта. Он вышел из дома. Улица шла до конца и упиралась в стены домов. Слева был перекресток, справа тупик. Олив пошел к перекрестку. Строения выглядели вполне добротными. Дома на окраинах создавали впечатление нищих и убогих жилищ. Сейчас он оказался внутри ухоженного городского квартала. Он вспомнил, как в числе офицеров гарнизона обсуждал план прошлого рейда. Они собрались в гарнизонном доме, где жила Теа Миллиор. Совпадение выглядело не случайным. Офицеров интересовал дележ добычи, а она и несколько человек ее команды пытались разобраться в старых картах. Никакой стратегии не выстроили. Лейтенант Миллиор договорилась со своими отдельно. Трущобные перестроили городские кварталы так, что все планы стали бесполезны. Обсуждение стратегии единодушно сочли скучнейшей затеей. У многих Рейд был не первым. Они поделили улицы, по которым будут наступать, и Улеву хотелось славы. Он не понял, почему опытные уступили ему авангард. Теамелиор поступила наоборот. Тем, кто заходил в город последним, доставалось мало добычи. Ее выбор сочли слабостью и признанием неопытности. Она в сопровождении Дью несколько дней летала над трущобами. Все, что случилось потом, на окраинной улочке, оказалось продуманным планом. Олив еще не пришел в себя. Пробуждение, разговор с принцем. Накануне он отключился и не помнил, как сюда попал. Он опять в трущобах, которые больше похожи на город. Из дверей углового дома вышел мужчина. Осмотрел лейтенанта. Заблудился? Спросил он приветливо. «Я ищу Ли... Капитана Миллиор». «Кого? Тиа Миллиор». Мужчина не понял. Олив схватил себе за волосы. У нее светлая шевелюра. Мужчина указал направление и сообщил. «Пятый дом по левую сторону». Олив обнаружил массивное трехэтажное здание из камня с остатками резьбы на наличниках входных дверей. Он беспрепятственно вошел внутрь. Из комнаты первого этажа слышались голоса. Олив вошел в комнату, голоса стихли. Едва он отодвинул занавес. Лейтенант Торен Миллер обратилась к нему с улыбкой. Она сидела в кругу четверых мужчин на скромном сидении. Олив по одежде и поясу выделил жреца. Его встретили вопросительные взгляды и такие же обратились к Тиамильор. Ее одежда была другой. От формы остались офицерские сапоги, а в остальном ее походный костюм подошел бы путешественнику. Олив тут же вспомнил шутку про Геона. «Выкормишь Геона». Формула вылетела из подсознания. Олив только слышал рассказни о разведчика 22-го, но ни одного никогда не видел. «У нас тут военный совет. Не уверена, что ты будешь полезен, но можешь остаться», предложила Теомелиор. «Я лучше потом». Олив виновато попятился. Он все еще был не в себе и ощущал некоторую чужеродность себя в этом пространстве. Теомелиор обратилась к собеседникам. «Мы сможем продолжить позднее, лейтенанту нужно мое внимание». Их оставили одних, и Олив сел без разрешения и начал изучать серую одежду девушки. «Это не похоже на плен», – сказал Олив через паузу. «Да, выглядит немного парадоксально, согласна». «Ты кто для них?» «Союзник», – уверенно ответила она. «Ты помог мне убедить полковника Вероза в том, что с трущобными можно договариваться». Иначе мы не удержим их массу в узде. Я узнала, что зеркала арбитров на них не действуют, а значит, город не имеет защиты со стороны трущоб. Как узнала? Помнишь, я разбитое зеркало нашла? Нет. слух до тебе не дошел? Местные нашли способ уничтожить зеркала? Олив тупо смотрел на нее. Что-то уяснил и кивнул. Ты сказал полковнику, что городу угрожает опасность. Что в трущобах заговора? Я этого не помню. Конечно, не помнишь. Ты терял ощущение реальности, но Приверозу вел себя как герой. Я не помню. Тебя обменяли на заложников? Нет, офицеры еще здесь. Я не понимаю, повторял Олив. Если кратко описать суть нашего договора с полковником, то меня сюда отправили не просто в плен, а в качестве парламентера. Моя задача – уговорить трущобных вести себя менее агрессивно Они не пускают сюда никого из столицы. Столица не хочет вникать в проблему трущоб. Я вызвалась осуществить коммуникацию и не доводить дело до открытого конфликта. Трущобные слишком слабы, чтобы идти на конфликт, уверенно заявил Олив. Все, что имеет столица, это императорский гарнизон и частные семейные подразделения, объясняла она. Сотни военных полувоенных и полиции, против местных, которые могут жить на руднике. А вот вы нет. Политика относительно трущоб довела местных до готовности открытого конфликта. И каждый второй согласен умереть, лишь бы не стать добычей. Я думал, тебя порвут на части, если ты переступишь границу трущоб. Это не так. Ты что-то говорил про то, что тут люди живут? Эти люди умеют думать на перспективу. Они понимают, что столкновение закончится уничтожением их семей, домов и их самих. Народ тут хоть и ослабленный, но с чувством собственного достоинства. Здесь все хорошо. Олив, тебе известно, как появились трущобы? Меня никогда не интересовали эти вопросы. Сочувствую. Всю жизнь прожить в таком соседстве, пользоваться чужой энергией, получать блага жизни за счет других и не подумать о том, откуда что берется как аристократично. У вас теперь тоже есть преимущество и добыча, как я слышал, огрызнулся Олив. Не будем ссориться. Мы союзники, не так ли? Предположу, что я тут бесполезен. Я не буду настаивать. Олив хотел встать и уйти. остановила его воспоминания. Все последние дни в плену офицеры изнывали от безделья. Мелкие ссоры отчасти скрашивали унылый быт пленников. Он представил, как кажется, в таком же состоянии. Теомелиор заметила замешательство собеседника и позволила его сомнениям взять верх. «Я предпочту что-нибудь делать», — сказал он. «Я только что слышала обратное». «Скажите, чем я могу помочь, капитан?» Глаза Теомелиор блеснули хитростью. Он не хотел приказа, не хотел подчиняться. «У меня есть дело, которое я никому не могу поручить». Тут нужен осторожный подход и военный, который смыслит в охране. Вы, лейтенант, имеете опыт. Вам нужна охрана? Нет, не мне. Хорошо. Я согласен, но вы видите, что сил у меня немного. В этой деликатной ситуации не сила нужна, а осторожность, скрытность и ум. Я сделаю, что могу. Не хотите узнать детали, лейтенант Торен? Я устал бездельничать. «Если я совершу что-то противозаконное, это меня спасет». «От чего? От планов моей семьи?» «Это полностью противозаконно», – торжественно заверила она. Олив согласно кивнул. Она поднялась и поманила его за собой. Они поднялись на третий ярус дома. Куда бы он ни заглянул по пути, каждая комната и коморка дома были обитаемы. Людно, но без суеты. Он наблюдал обычную дневную рутину местных жителей. В этом здании не было боковых пандусов по фасадам, а значит, и запасных выходов. Опасно, если учесть угрозы рейдов. «Как глубоко мы в трущобах?» – спросил Олив. «Посредине между центром и окраиной», – ответила она. «Но я не чувствую себя плохо, как говорили. Рудник далеко». Тиамильор открыла дверь и впустила Олива внутрь. Маленькая угловая комната напоминала Оливу жилище Дью. Он узнал старика, который внизу беседовал с Теомелиор. Олив внутренне никак не мог назвать ее капитаном. Старый жрец держал на руках ребенка. Малыш издавал невнятные звуки. «Это лейтенант Олив Тарен. Он изъявил жгучее желание помочь. Он разбирается в безопасности и охране», – представила она, а потом повернулась к лейтенанту. «Это почтенный жрец культа Владычицы». Он помогает мне в одном деликатнейшем деле. Этому мальчику требуется уход и защита. Чем меньше людей вокруг знает о его существовании, тем лучше. Олив опешил. Он перевел взгляд на старика, хотя только одежда делала его стариком. Лицом он скорее сошел бы за крепкого мужчину в годах. Олив взглянул на те Она была поглощена своими мыслями, из чего Олив сделал нехитрый вывод, что у нее не было намерения шутить. Олив не нашел в предложении никакого подвоха. «Я согласен», — ответил он. «Я вас покину, у меня много дел». на жрец объяснит детали. Она повернула к выходу. Для нее этот жрец имел тот же статус, что жрец столицы. Ее шаги стихли в глубине коридора. Олив и старик стояли друг напротив друга. Тебе любопытно? спросил пожилой обитатель трущоб. Это был первый трущобный, с которым Олив мог бы поговорить свободно. Те, кто сторожил его в числе заложников, разговорчивостью не отличались. Офицеры считали их сбродом. Олив тоже так считал. Ему был задан вопрос, и он предпочел вести себя осторожно. "Пожалуй", согласился он. Это означало, что он может увидеть мальчика. Он очень странный заметил Олив, когда разглядел гладенькое личико с некрасиво выпущенными глазками. Малышу что-то было неприятное. Его не создали до конца. Олив остолбенел. У него были младшие в семье, но в младенчестве он никого не видел. Детей держали при храме первые лет пять. Если жрецы находили ребенка достаточно одаренным, он мог задержаться и дольше, начать обучение. «Это крайне редкий случай», пояснил старик. Олив. Промычал невнятно, потом ответил. Я не знаю, что сказать. Как мне называть тебя? Лейтенант Тарен? Я не могу рассказывать подробности того, что случилось с этим мальчиком. Лейтенант Тарен. Я умоляю вас, как офицера, отнестись к просьбе моей хозяйки очень серьезно. Если она вас попросила, это значит, вы пользуетесь ее доверием. Хозяйки? хозяйке? Ваша хозяйка, капитан Миллиор? Жрец мягко улыбнулся. «О да!» «Она не пленница?» И «Ее слуга сказал, что мы тут не пленники. Тогда кто мы?» «Судьба предоставила вам случай увидеть нашу настоящую жизнь. Я считаю это счастьем для себя». Ольф едва не задал опасный вопрос о том, знает ли этот старик о роль его хозяйки в том заполучном рейде. Но решил смолчать. «Я знаю, кто она». Среагировал на его замешательство жрец-владычицы, и до Олева вдруг дошел смысл его сана. Я знаю про динамический удар и разрушение. Она встала под волну, чем устроила невероятный переполох. Это правда. Однако последующие события привели нас к пониманию, что она не собиралась причинять серьезный ущерб. В совокупности мы сочли, что она лучшая кандидатура, чтобы представлять наше поселение в столице. «Я слышал иное определение», – возразил Олив. «Она должна договариваться с вашими вожаками». «Может быть и так», – согласился он. «У нас другая задача – уберечь этого мальчика и помочь ему стать полноценным, насколько позволит мое искусство». «Это возможно? Его преждевременно изъяли из храма?» «Да, с ним обошлись жестоко. Я, как жрец, считаю своим долгом позаботиться о нем». Я в таких делах совсем не разбираюсь, я военный. Зато вы сообразите, как обеспечить ему защиту. Не уверен. Я не знаю, с какой стороны придет угроза. Вы первый трущебный обитатель, с которым я разговариваю запросто. Я не знаю этой местности и не знаю, откуда придет враг. Она не стала говорить с вами о деталях, видимо, она высоко ценит вашу сообразительность и выдержку. Я думал, что она меня презирает и считает меня бездарным. «Вы заблуждаетесь», сказал старик. «Я бесполезен в ее планах, и поэтому она отправила меня присматривать за ребенком». Лицо жреца вдруг просияло. Она пожертвовала единственным опытным военным из своего окружения ради мелочи. Моя хозяйка слишком мудра, чтобы так ошибаться. «Я не из ее окружения», поправил старика Олив. «Мы все теперь ее окружение, лейтенант Рен. Если мы оба доживем до конца этой истории, то долго будем удивляться тому, что с нами произошло и в какой компании мы оказались. Я немного болен и плохо воспринимаю туманные речи. Она просила помочь восстановить ваше здоровье. Я помогу, мне нетрудно. Недавно я громил ваше жилище, едва ли я заслуживаю такого доброго отношения. Я жрец, и пусть в вашем представлении Мое служение смехотворно, а сан фальшивый, но я умею видеть. Вы не кажетесь мне алчным или злым, вы слегка тщеславны в силу возраста и происхождения, но это пройдет. В моем отношении к вам есть смысл, поверьте. Единственное, что я не могу гарантировать, так как это какую-нибудь выгоду в связи с просьбой моей хозяйки. Откуда вы знаете наш язык? Я слышал, что вы тут говорите иначе. «У нас есть определенный диалект, которого вы не понимаете. В вас воспитали убежденность, что мы вовсе не люди. У меня нет желания доказывать, что это не так. Наше общее дело довольно быстро научит вас видеть отличия. Мы дождемся сумерек и уйдем отсюда. Возвращайтесь, когда начнет темнеть. Отдыхайте, лейтенант Рен. Жрец извлек из складах сосудик слабое сияние, Со стенок сделала его кисть такой, будто она горит изнутри. Он протянул сосуд Оливу. «Вам потребуется это!» Жрец увидел, как Олив отшатнулся, показал крайнее смущение. Старик раскрыл ладонь, протянул сосуд молодому человеку. «Берите! Этот человек уже мертв, тут нечего стесняться!» Рукав одежды старика был свободным. Олив увидел свежий, недавно заживший шрам. Он взял сосуд, смутился и быстро ушел. На спуске замер у стены. Он держал в руках чью-то энергию, все, что осталось от обладателя. Неопределенные чувства, незнакомое поведение Теомелиор и этот жрец все это сбивало Ольва с толку. Он медленно спустился на первый ярус. Теомелиор стояла у входной двери и напутствовал своих собеседников. Они уходили вдоль по улице, она махала им вслед, повернулась, увидела его. Он подошел и протянул ей сосуд. Жрец мне дал, я не могу это взять. Вам потребуется силы, лейтенант Тарен. Почти так же, как старик, сказала она. Вы не вернете эту энергию тому, кто ее отдал. Она посмотрела себе под ноги, потом на него и снова уверенно кивнула. Олив стоял и держал сосуд, вытянув реке. Она задрожала от усталости. Тея обхватила его кисть и прижала к груди. Ольва Тарына тряхнула от прикосновения. Зрение изменилось, и голубоватый ореол проявился вокруг тела девушки. Он свободной рукой цепился в рукав ее куртки. Ткань была необычной, совсем не похожа на форменную. «Тебе нужны силы», — просто и убедительно сказала она. «Этот человек погиб, а его сила может послужить чему-то хорошему. Если я верно поняла, ты повздорил с отцом. Не злись на него. Я думаю, что он болен. Я не заметил. Не тело, болен его разум. Поэтому он может вести себя странно. Олив нахмурился. Баласар отвечал за него. А Баласар знает? Следом спросил он. Не могу этого утверждать. Олив, ты мне не подскажешь, что там должно произойти с его памятью. Мысли Олива вертелись вокруг разговора в кабинете отца. С момента возвращения Смин отец изменился. Олив отвлекся на воспоминания, осмыслил вопрос, и ответил без задней мысли. Когда умирает значимая фигура нашего мира, остатки его сил собирают в похожий сосуд. При рождении родитель отдал часть сил, и она потом передается старшему породу. Это традиция нашего мира. Это крайне болезненная процедура. Старший потомок получит возможность вспомнить прошлое. Он увидит связь со своими предшественниками и получит их память. Кандидата вызывают в закрытый город. Обычно такую процедуру проводит канцлер. Но в случае Баласара это будет сам император. Юта проходил этот ритуал? и Его мать мертва, сказала она. Она погибла при рождении Юты. Он получил всю ее энергию, когда украл ее сосуд в храме. Юта подозревает, что Вероза, старший, намеренно убил жрицу во время ритуала. Олив вспомнила мальчики наверху. «Ты попросила меня охранять ребенка, я не против». Но этот жрец такой искусный, что хочет помочь незавершенному существу стать целым. Он так говорит. А кто его родители? Кто его бросил? Его украли из храма. То, его старший брат. Ольф, ты действительно так любопытен или... Нет, это не мое дело. Почему он так важен? Он просто ребенок. В трущобах неспокойно. Я попросила о помощи, и я не могу приказывать. Ты не приказывала, я обещал. В эту минуту Ольф был похож на Смин. Такой же встревоженный, растерянный, готовый делать, что говорят. Элла хотелось потрепать его по затылку, как юнца, и приободрить словом. Он ничем ей не обязан. Он угодил в одну цепь обстоятельств вместе с ней. Элла держалась от побуждения, не поймет. «Между мной и твоим отцом никогда не было никаких отношений», сказала она вкратчиво, «кроме служебных». «Ему важно услышать это от нее». Ольф молча кивнул. Ее образ действий и манера демонстрировали очевидное подтверждение этих слов. Скорость темнеет, у меня много дел, сказала она и вышла из дома. Ольф вернулся в ту комнату, где она совещалась с трущевными, сиденья не убрали, и он сел туда, где сидела она. Вертел сосудик в руках. Сосуд светился, он смотрел на переливы, впал в пастрацию от созерцания, и мир для него померк а комнату окутывали сумерки. Шевеление у двери вернуло Олива в реальность. В дверях стоял высокий, худой человек. Оливу показалось, что образ ему знаком. Худой стоял молча и смотрел напряженно. Олив вспомнил предупреждение теми и убрал сосуд. — Ты со светловолосый пришел? — спросил худой. — Я пришел сам по себе, — ответил Олив. Оливу Тарына стало страшно. Он изможден, не знает, как себя вести один на один с местными. Если чужак нападет, Олив не стал додумать дальше. Вытащил сосудик, откинул колпачок. На остром коническом навершии засветилась голубая точка. Он расстегнул куртку и прямо через рубаху воткнул сияющий кончик в тело. Незнакомец отступил в проем двери и смотрел на него, испытывающе. От боли Олив не смог соображать. В горле встал ком, пальцы задрожали. Он еще сильнее вдавил в тело острый наконечник. Перед глазами замелькали расплывчатые образы. Наверное, это память умершего. В дверях появилась еще одна фигура. «Что тебе нужно?» Олив узнал знакомый, но холодный голос жреца. «Хотел на беловолосую посмотреть. Что это она вернулась?» «И ты, я вижу, вернулся». Олив через боль сообразил, что это какой-то иной рущебный. Мелькнула догадка и погасла: Передай своему хозяину, что она встретится с ним, а теперь уходи. Жрец властно выдворил незнакомца, не уделив внимания Мукамулева. Лейтенант устоял на ногах, добрил до двери и встал в коридоре на сквозняке. Он наблюдал, как жрец опять поднимается наверх, голова закружилась, его кинуло на противоположную стену. Он сжимал в руке пустой сосуд. Не догадался его спрятать. Он хотел выбраться из дома. Стены давили его. Он подошел к выходу. Сосуд по пути выскользнул из руки. Олив не смог сообразить, где верх и где низ. Вышел на свет и рухнул навзничь. «Ох, парень, ты вот целиком в себе!» — проговорил старик, когда вернулся с малышом на руках. В дверях появился еще один мужчина, рослый и добродушный. «Я слышал, помощь в храме нужна. Новый день, жрец!» «Новый день, Мирока!» Хозяйка попросила помочь, сказал он. «Опасно?» «Тот был человек Хельвига. Нам нужно перебраться в другое место!» Мирока покивал. «О, я его в заложниках видел, лейтенант!» Она просила его отпустить, а он опять вернулся. «Да. Смелый или глупый?» Весело спросил Мирока. «По-моему, и то, и другое!» Ответил жрец, Он не умеет обращаться с сосудом. Мирока посмотрел на лежащего у стены Олива и посочувствовал. «Аристократ! Я его понесу!» Олив в который раз пришел в себя в сумраке пустой комнаты. Кажется, он только что и делает, что живет тем, что пропадает из реальности, а потом возвращается. Свежий воздух шел по полу приятным сквозняком и позволил ему быстрее очнуться от обморока. Олив ощупал ноющую грудь. Вернулся, услышал Олив незнакомый голос. «Там был чужой. Разведал, что мы делаем». «Ты кто?» «Меня зовут Мирока. Хозяйка просила помочь. Ты должен хорошо себя чувствовать». Олив понял, что новый знакомый знает о сосуде. Смеющийся взгляд трущобного позволил Оливу справиться с неловкостью. «Она и тебе хозяйка?» «Да, этой ночью я буду дежурить с тобой». Уверенный в том, что будет именно так, и не спрашивая разрешения у жителя столицы, Мирокко дал понять, что он тут главный. Олив из опыта плена усвоил, что трущобные миролюбивы, если их не злить. Этот был не хуже остальных. Худой, как все местные, мужчина отличался живостью энергией, бесшабашно веселым выражением физиономии. Его умный взгляд вызывал у Олева настороженное уважение и подозрение. Мирокка знает все тайны мира. Трущобные за короткое время из бездушного сброда становились людьми, не такими, как он, но достойными. В нем должна была загореться гордость столичного аристократа, но никакого чувства превосходства Олив сейчас не испытывал. Он предположил, что Мирокко – местный вожак, а знакомство с ним – возможность проникнуть глубже в тайны трущоб. Он никак не сформулировал цели, когда шел за те Мелиор. Сейчас предпочел двигаться за общим течением событий. Где капитан Миллиор? Не знаю, она мне не отчитывается. Олив встал на ноги и осмотрелся. Место другое. Тебя сюда принесли. Неловко я испугался худого трущебного человека. Сам себе посетовал Олив. От недостатка сил такое бывает. Не пойму, почему не кормили вас, как полагается. Если бы там были мои пленные, я бы не стал тебя так унижать. Они, видел, порезали вашу одежду. Того, что упирался Билли, кажется. Она вовремя вырвалась от них. Капитан Миллиор? Да, сбежала через несколько дней. Олив удивился тому, что ни жрец, ни этот Мирока не называют те Миллиор по имени, именуя хозяйкой. Ты человек капитана? Мирока посмеялся тихо. Она моя хозяйка, это верно. Вот что. Нам дежурить всю ночь у храма. Жрец предупредил, чтобы тебе не давали ни еду нашу, ни нашу воду. Я принес тебе сосуд чистой воды и накидку, чтобы твоя одежда женщин не пугала. У храма? Переспросил Олив. Я не понял, что от меня нужно жрецу. Ночью мы будем стоять снаружи, пока жрец и женщины делают свои дела. Ну а как придет день, «Дела поменяются?» «Тебе следует обойти кругом кварталы вокруг храма, осмотреться и опытным взглядом оценить, откуда могут на нас напасть, откуда к храму смогут подойти чужие. Я выделю тебе пятерых, расставь их в опасных местах». «Я не могу сказать, сколько потребуется охраны для защиты. Сколько попросишь, столько и дам». «А ты вообще кто?» «Моя хозяйка поручила мне в паре с тобой защищать храм от нападения. От любого нападения. Если оно случится до завершения церемонии, а это день-два». «Кто на нас нападет?» – недоумевал Олив. «Твой город или еще кто?» – неопределенно ответил Мирука. Олив близко подошел к нему и стал сверлить недовольным взглядом. «Откуда вы знаете?» «А вы откуда свое дело знаете?» Вот и я оттуда же авторитетно заявил Мироко.